Глава вторая. Шлеп-тук, шлеп-тук, шлеп-тук. Стучали подошвы сандалий. Машка Баулова неслась по улице Горького привычной размашистой походкой. Тополиный пух легкими облачками разлетался из-под ног, застревал в лужах, Путался в волосах. Уха этого было особенно много жаркой весной 1933 года, и Машка яростно чихала, отбрасывая с лица стриженные вьющиеся волосы. Сумка с полотенцем и тапочками молотила ее по колену. Машка задержалась сегодня в цирковом кружке, совсем забыв про время, и спохватилась, лишь к пяти часам вспомнив, что старшая сестра просила быть вечером дома. Трамвай, разумеется, оказался битком набитым, и Машка привычно вскочила на колбасу. И полетела через город, болтая ногами в старых сандалиях, поглядывая по сторонам и не забывая придерживать кепку на голове. Кондукторша заметила зайчишку уже на Китай-городе и завопила, как резанная грозя юной хулиганки милицией и громом небесным. Пришлось спрыгнуть и дальше бежать вниз по варварке на своих двоих. Каким жарким, каким нестерпимо душным был этот день! С самого утра воздух был густым, как кисель, в котором увязала тусклая монета солнца. Поникали травы на косогорах у набережной, Обессиленно свисала с деревьев запыленная листва. Москва-река вяло текла расплавленным свинцом в поросших бурьяном берегах. В небе, словно перегруженные вазы, громоздились тучи, то и дело ворчал гром, ласточки встревоженно чиркали крыльями по самой земле, а гроза все не шла и не шла. Дом на солянке, где жила Машка, был новым, голубым, двухэтажным, с большими окнами и просторным внутренним двором. Справа к нему примыкала старая церквушка, в которой год назад был овощной склад, а сейчас — клуб библиотекарей. Слева, нахохлившись, стоял дореволюционный деревянный особняк, когда-то принадлежавший купцу-петухову. За петуховкой громоздились дровяные сараи и старая голубятня, топырила ветви огромная старая липа. Заросший лопухами и полынью дворик, из конца в конец пересекали бельевые веревки, на пыльном пятачке посередине гоняли мяч и играли в лапту мальчишки а на ветхой лавочке всегда по торчала длинная фигура сумасшедшего графа Ордальона Палыча в летнем пальто и рыжих галифе. Граф был совершенно безобиден и обычно сидел тихонько, рисуя тростью в пыли какие-то знаки. Но иногда на Палыча накатывало, и он... К потехе дворовых пацанов начинал громко и пронзительно декламировать стихи об ананасах в шампанском, о храмах и фимиамах. Тогда из подъезда выбегала старуха Прокловна, которая приходилась графу не то женой, не то горничной, и разгоняла гогочущих мальчишек мокрой тряпкой и неаристократической бранью. Еще из подворотни Машка увидела целую толпу, сгрудившуюся под липой с задранными головами. Все это были ее давние знакомые: Володька Шкоморда, Мишка Черный и Мишка Белый, Серёнька из Галенищевского, Васька Рыла, Петька Задрыга и Шурка Брёх. Стояло и несколько личностей с соседнего дружественного двора. Поодаль терлись даже девчонки, из чего Машка заключила, что произошло что-то из ряда вон. Небрежным движением плеча она раздвинула толпу, протиснулась к шкамарде и деловито спросила. — Что, на нашей липе арбузы выросли? Ждете, пока попадают? Володька басом хохотнул и указал, перепачканной машинным маслом рукой, Он уже год как учился в ФЗУ при Зисе, куда-то в развилку ветвей. Глянь, загнали. И уже час орет дурниной. Сощурившись, Машка разглядела в переплетении ветвей высоко-высоко над землей белый комочек. Присмотрелась и выругалась по дворому так забористо и звонко, что Володька даже присел. Это ж мадама! Вы что, с ума посбесились, пацанва? Зачем? Я вам сколько раз паразитам говорила, чтобы не... Да это мы разве, стрижка?» Возмущенно заорала шка морда. Собачья свадьба стаганки таганки набежала. А мадама как раз пройдится, вышла. На лавочке вон сидела, уши мыла. На нее вот такой рыжий кобели накинулся. А у ней же нервы. Она сразу пулька и вознеслась. Мы охнуть не успели а ты сейчас орать. Ты и сама бы не поспела, ага». Машка на всякий случай смерила товарища презрительным взглядом, понимая, что Володька прав. Мадамой в петуховке звали Кошку Ордальона Палыча. Это была снежно-белая ангорка невероятной красоты. Мадама неспешно, словно королева в саду, прогуливалась между дровяными сараями, иногда заглядывала с высочайшим визитом в соседний двор, снисходительно поглядывала на дерущихся воробьев и в знак особого благоволения позволяла кому-нибудь из жильцов почесать себя за ушком. Петуховцы кошку любили и не обижали. Пацаны поначалу пробовали ее гонять, Но Машка однажды сгребла за ворот рубахи огромного задрыгу, прижала парня к стенке сарая и доходчиво объяснила, что и в каком месте она ему оторвет, если тот не перестанет над невинной животиной издеваться, как последний гад. Задрыга благоразумно не стал возражать. Сестер Бауловых во дворе побаивались. Старшая Светка когда-то была грозой всей солянки и окрестных переулков. И связываться с ней не рисковали даже жиганы с бывшей хитровки. Но сейчас Светлане уже стукнуло 19, Она окончила семилетку и педагогический техникум. Работала в школе, носила аккуратные блузки, укладывала волосы в гладкий узел, вводила парней в столбняк одним взглядом черных, огромных, чуть раскосых глаз. И в дворовые драки давно не вмешивалась. Зато подросшая к той паре ее младшая сестра могла нагнать страху на кого угодно. Легкая, тоненькая, быстрая, как стрижонок, в драках Машка не знала страха. С тринадцати лет Младшая Баулова, невзирая на протесты матери, занималась в акробатической студии, участвовала в пирамидах, падала отовсюду и к боли ей было не привыкать. Машке ничего не стоило напасть первой на пацана втрое сильнее себя. Не тратя время на препирательства и угрозы, она била точно и больно, ловко увертывалась от ответных ударов и не замечала хлынувшей крови. К тому времени, когда противник понимал, что драться с бешеной девкой нужно всерьез, он уже лежал на спине и тщетно пытался спрятать физиономию от крепких и острых Машкиных кулаков. Над побитым никто не смеялся. Каждый пацан во дворе петуховки испытал на себе Бауловские атаки. Зачастую Машка даже не снисходила до драки. Язык у нее был удивительно противный, и несколькими издевательскими фразами она могла поднять на смех и вогнать в краску самую отпетую шпану. В пацанью компанию Машка была принята на равных. На авторитет вожака шкамарды снисходительно не покушалась, и тот в глубине души был ей за это благодарен. «Как бы ее стащить-то оттуда?» Машка, сдвинув кепку на лоб, поскребла волосы. «Ведь ни по чем сама-то не слезет, дура!» «Не слезет!» — подтвердил шкамарда, философски цыкнув зубом. «Так и будет орать до ночи! Граф-то покуда не знает!» Спит, поди, стихов обчитавшись. А Прокловна на болотный пошла. Вернется страх, что с ней будет, как бы родимчик не случился. И графа до припадка доведет. Оба ведь больные до этой кошки, будто дочь родная. «Пожарных, что ли, вызвать?» задумчиво прикинула Машка. «Поедут они, как же, из-за кошки-то!» хмыкнул Володька. «С утра в болванах». Дом занялся, да на соседние перекинулась. Пол переулка в раз сгорело. Было чем пожарным заняться-то. Всего полчаса назад обратно в часть хали. Сейчас вот только прибежать к ним и сказать: Сымите кошечку". Парни стоящие вокруг загоготали. Машка полоснула свирепым взглядом через плечо, Хохот смолк, как отхваченный. Шагнув назад. Машка запрокинула голову. Еще раз смерила расстояние от мадамы до земли. Подумала. Медленно потерла кулаком лоб. Шкомарда, хорошо знавший этот жест, испуганно предупредил. «И не смей даже, стрижка! Там ветки тонюсенькие. Даже под кошкой вон качаются. Убьешься, как пидать. Стоит ли она того, зараза буржуйская?» «Завернись!» — посоветовала Машка, по-мальчишески раскачиваясь с носка на пятку с засунутыми в карманы платья руками. Затем глубоко вздохнула, сдернула с головы кепку, сунула ее вместе с сумкой в руки оторопевшего Володьки, двумя ловкими движениями подоткнула юбку в трусики, никто из парней даже не заржал, и шагнула к Липе. Шкамарда от души выматерился, протянул было руку к загорелому шершавому локтю подруги и отдернул, не коснувшись. До развилки Машка добралась в два счета, как обезьяна. Двигая худыми лопатками, поползла по толстому суку. С минуту ее красное платье мелькало среди ветвей, Затем исчезла в зелени. Время от времени сверху падал ошметок коры или сухой лист. Пацаны внизу замерли, как статуи. Вась рыла, уронил в пыль потертую кепку и не заметил этого. Шкоморда стоял, стиснув кулаки и оскалив зубы, как перед дракой. Тишину нарушали лишь легкомысленное чириканье воробьев и отчаянное кошачье мяуканье в вышине. Наконец, тонкая фигурка в красном платье распласталась на ветке, нависшей над двором. Послышался тонкий срывающийся голос. — Мадама! Мадамочка! Миленькая моя! Пойди, пойди сюда! Кис-кис-кис! «Кис — Кис-кис-кис, тебе говорят, сволочь. Иди сюда, спускаться будем. Мадама, да твою ж мать! Отчаянное ругательство слилось с треском надломившейся ветки. Шурка брех зажмурился, вжав голову в плечи. Мишка черный хрипло ругнулся. Володька кинулся к липе. Но красное платье по-прежнему победоносно, словно флаг, мелькало среди ветвей. Более того, оно продвинулось на полметра ближе к отчаянно орущей кошке. «Стрижка, дура, слазь!» заорал морда «Гнило дело, видишь? Слазь, убьешься!» Вниз упало короткое выразительное слово, и Володька замолчал. Сквозь зубы процедил «Да что же это за холера, за цыганская, мать ее, растак!» «Рисковая шмара!» — восхищенно протянул за его плечом Мишка Белый. И тут же узрел внушительный кулак шкоморды, подсунутый для убедительности под самый нос. «Это ты, шмара, коровья задница. А стрижка — человек геройский. Только сейчас от нее мокрое место останется». Геройский человек тем временем осторожно, сантиметр за сантиметром, перемещался вперед. Ветка прогибалась, трещала, Машка упрямо не смотрела вниз. Страха не было, только посасывала подложечкой и мучительно хотелось почесать левую лопатку. «Мадама, марш сюда!» Яростным, сиплым голосом приказала она. Перепуганная кошка, не двигаясь с места, полила голубыми, вытаращенными глазами. Ты понимаешь, дура, что мне дальше нельзя? проникновенно спросила у нее Машка. Понимаешь, что свалимся на пару. Тебе хоть быхны на лапы упадешь, а мне каюк. Этого тебе надо, да? Видимо, мадаме это было ни к чему, потому что она вдруг неуверенно качнулась в сторону протянутой к ней руки. «Умница!» — пропела Машка, судорожно хватаясь другой рукой за содрогающуюся под ней ветку. «Золотая моя! Кис-кис-кис, моя красавица! Иди ко мне!» Теперь уже кошка, поняв, что от нее требуется, ползком пробиралась по тонким ветвям, к отчаянной девчонке. Последнее судорожное движение, и мадама вцепилась когтями в плечо своей спасительницы и под ее придушенную ругань перебралась к Машке на голову. «О, ведьма, держись крепче!» предупредила Машка, и в это время ветка, хряснув, обрушилась вниз. Уже падая, Машка чудом извернулась и успела-таки ухватиться за сук. Тот тоже немедленно обломился, но все же успел замедлить падение, и, на толстую ветку развилки, Машка грохнулась грудью. Она больно ударилась, проехалась щекой по шершавой коре, почувствовала, как с нее сдирают скальп ополоумевшие кошачьи когти. Но. Руки, привычные к канату и кольцам, все сделали сами, намертво вцепившись в могучую ветвь у самого ствола. Зажмурившись, Машка услышала треск рвущегося платья, пронзительный мяв мадамы, сердце, как взбесившийся мяч, прыгало в горле. Но под грудью уже была надежная опора, ветка держала крепко и можно было понемногу отпускать сведенные судорогой руки. «Шмулич бы меня убил!» — пришла в голову неожиданная мысль. «Хорошо не видит». Учитель акробатики, старый цирковой мастер Зиновий Шмулевич Лупак не уставал повторять на занятиях. «Более всего цирковое дело не терпит ненадобного рыска но ему так и не удалось внушить это цыганской девчонке из солянских переулков. Через минуту Машка слезла с дерева, растерзанная, взъерошенная, в безнадежно порванном платье с окровавленным плечом, царапиной во всю щеку, с кошкой, намертво вцепившейся в волосы. Мадама сразу же спрыгнула на землю и метнулась в подъезд. Володька шкаморда без лишних слов, так хлопнул Машку по спине, что та чуть не полетела на землю. Выругалась было, но ее уже окружили пацаны. — Ну ты даешь, Тришка, ей-богу даешь! Восторженно гудел ей прямо в ухо Васька рыла. — Теперь пойди к колодцу, личностью мыть надо. Мать сеструха сеструхой увидят, расстроятся... И платье твоему на вовсе конец пришел. Маманя-то не выпарит за одежу. — Ничего, платье старое, — хрипло отозвалась Машка. Говорить не хотелось. Лица пацанов, тени листьев на земле, мшистая отсырелая стена сарая казались неестественно четкими, словно обведенными водой. Как в полусне Машка позволила Володьке Увлечь себя в глубину двора, где прятался старый престарый колодец. Вытянули ведро, и Машка долго плескалась, по-мужски фыркая и яростно встряхиваясь. Шкамарда снял свою рубаху, протянув ее подруге вместо полотенца. Вытирая лицо, Машка мельком увидела стоящего у ворот чужого парня лет двадцати. Загорелая физиономия с сощуренными черными глазами и падающие на лоб из-под серой кепки крутые кольца волос показались Машке смутно знакомыми. «Цыган, что ли? Из маминой родни?» — подумала она. «Надо бы спросить, не к нам ли?» Но парень отвернулся, шагнул за ворота, И через минуту Машка уже забыла о нем. «Господи, ты боже мой!» С чувством сказала Светлана, Выйдя в коридор и увидев младшую сестру, Которая тщетно пыталась стянуть на животе Разорванное платье. «На кого ты похожа, несчастная? Опять с кем-то подралась? Давно замуж можно выдать, а ты?» «Сама сначала выйди!» Машка запустила сумку на вешалку и, дрыгнув поочередно ногами, сбросила разбитые сандалеты. На пол посыпалась древесная труха, пыль, мелкие камешки. Светлана молча указала сестре на веник в углу и ушла в комнату, на ходу предупредив. — У нас гости. — Кто? — кисло сморщилась Машка. — Наши, живодерки. К маме Ляля пришла, а с ней ты сейчас просто в обморок упадешь. Михаил Михалыч, да ты что, Яншин? обрадовалась Машка. Живой! Вот здорово! Это правда, что наша Ляля его от Полонской увела? Да замолчи ты! рассердилась Светлана. Трубишь как слон на всю квартиру. Бегом переодеваться! «А кто тебе так плечо рассадил?» «Света, взгляни на чайник», — послышался из комнаты голос матери. Машка прыснула в ванную. Когда она, умытая, в новом платье, с причесанными и смоченными водой волосами, с запудренной царапиной, чинно вошла в комнату, там уже пили чай. На скатерти стояли голубые фарфоровые чашки, Самовар, тарелка с бубликами, вазочки с вареньем и дорогущие конфеты из Елисеевского. Наверное, Яншин принес, подумала Машка, вежливо здороваясь с гостями. Мать, высокая и стройная в своем вишневом крепдышиновом платье с узким поясом, с аккуратно уложенной прической, актрисе Нине Бауловой-Молдаванской недавно исполнилось 38 лет. Чуть заметно нахмурилась. Ляля, сидевшая с ногами на диване, весело улыбнулась Машке, помахала рукой. Невысокий, круглолицый Яншин встал из-за стола и поклонился 16-летней девчонке церемонно, как взрослый. Она ответила знаменитому актеру торопливым и смущенным кивком. Осторожно пробравшись на свое место у шкафа, стала слушать старшую сестру. — И ни у кого никогда ничего с цыганами не получится, — убежденно говорила Светлана. Потому как бледнели ее смуглые пальцы, сжимающие спинку стула. Машка поняла, что сестра взволнована не на шутку. «Потому что ничего этого им не нужно. Можете сколько угодно спорить со мной, но это так. Я знаю, что говорю, я сама цыганка. И целый год после техникума в цыганской школе отработала. Если бы я была правительством, я бы ни копейки не дала ни на этот техникум, Ни на эти школы, ни на этот ваш театр. И не надо, мама, так на меня смотреть. «Светочка, я отказываюсь вам верить», — убежденно произнес Яншин, обернувшись при этом на Лялю. «Вы просто еще очень молодые, и поэтому судите излишне резко». Машка вздохнула так возмущенно и шумно, что все обернулись к ней. «Но Светлана...» — вот что значит учительница. Лишь холодно улыбнулась. Годы мои тут вовсе ни при чем, Михаил Михайлович. Но цыган надо знать, чтобы с ними иметь дело. Сейчас их полна Москва. Все окраины в палатках и шатрах. Все сейчас здесь, потому что по деревням голод, а детей все равно надо кормить. Мужики еще кое-как сумели устроиться. Повсюду стройки, нужны лошади, подводы рабочая сила. А что делать женщинам? Ходят по улицам с торбами и клянчат. И хорошо, если только клянчат. Ну, ведь именно сейчас. Яншин обратился к Светлане, но смотрел по-прежнему на Лярю, которая, словно не замечая этого взгляда, мечтательно глядела на сизые тучи, сходящиеся над крышей петуховки. «Именно сейчас, я полагаю, этим несчастным людям и нужна ваша помощь. Ваша грамотных, образованных, культурных людей, которые...» «Вы, цыган, полагаете несчастными?» — тихо спросила Светлана. «Ляля, Лялечка, отвернись от окна. Нет там ничего интересного. Лялечка, объясни Михаилу Михайловичу, что самая нищая таборная цыганка...» никогда не сочтет себя несчастной. Это русскому человеку стыдно бродить под окнами с протянутой рукой и голыми грязными детьми. А цыганкам не стыдно и не противно. Они веками живут так и будут жить. Они не знают и знать не хотят ничего другого. И детей своих учат тому же. И никто ничего не сможет с ними поделать. Вон сколько цыганских школ пооткрывалось последние годы. Ну и зачем, спрашивается? Как будто была в том какая-то нужда. Те, кто хотел учиться, прекрасно учились и в обычных школах, как я, например, как Маша, как Ляля и мама, как все московские цыгане. Да сейчас в каждой деревне есть школа, и цыганят туда принимают с удовольствием. Русские цыгане на все зимние месяцы детей отдают. Пусть учатся, хуже не будет. А котлеры, например, ни почем не отдадут. Им не надо. И влахи не отдадут. И крымы, и другие. «Цыгане все такие разные», — удивился Яншин. «Мишенька Михайлович, я же вам рассказывала», — тихонько вставила Ляля. Яншин недоверчиво покачал головой. «Михаил Михайлович, это все правда к несчастью», — услышала Машка, — ровный мягкий голос матери. Таборные девочки не пойдут учиться, особенно котлярки. От чего они котлярки? Нина Яковлевна. Их отцы делают котлы. Как это может мешать учебе в школе? Котлы, конечно, ничему мешать не могут. Мешают обычные пустые головы. У котляров даже мужчины неграмотны. Хорошо, если на весь табор хоть один найдется, который сможет разобрать вывеску. Россия для них чужая. Все, что здесь происходило в последние годы — победа революции, ликбез, стройки, всеобщая грамотность пятилетки, пустой звук. А если моя света, наплевав на здравый смысл и обычаи, Явиться в котлярский табор учить взрослых, уважаемых цыган, как им обращаться с собственными дочерями. «Меня в лучшем случае прогонят прочь», — мрачно закончила Светлана. «А в худшем...» Табор перепугается и снимется с места среди ночи, чтобы не понаехали начальники и не арестовали мужчин за угнетение женщин и детей. Случаи уже были. «Вам Ляля рассказывала про наши театральные агитбригады?» «И чем все это кончалось из раза в раз?» «Я говорила и Мишке, и Лебедевым, что это пустая затея. Но кто меня послушал?» «Да... удивительно», — медленно произнес Яншин. «Я ничего этого не знал». Нина Яковлевна, но согласитесь же, что это неправильно, преступно. Это несправедливо, в конце концов. Ведь цыгане — удивительный народ. Самый музыкальный, пожалуй, на свете. одаренный на каком-то глубинном, незатронутом уровне. Вот — Вот-вот, — снова нестерпела Светлана, — так глубоко одарены что за всю жизнь не докопаться, потому и силы тратить не хотят. Машка расхохоталась. Улыбнулась и Нина. Ляля, прыснув, как девочка, спрятала лицо в ладонях. И в это время за окном так ударило громом, что вздрогнула и качнулась кружевная занавеска, а Нина от неожиданности ахнула. Розовая вспышка озарила квадрат окна, высветила заметавшиеся от порыва ветра ветви старой липы. Снизу раздались испуганные возгласы. Соседка с верхнего этажа выбежала во двор и торопливо принялась сдирать с веревки, захлопавшие на ветру белье. Отвернувшись от окна, Нина поймала пристальный взгляд подруги. Вздохнула. Убедившись в том, что Яншин полностью поглощен спором со Светланой, в полголоса сказала по цыгански. Ля ⁇ Ляля, не Максиму Ротяса явала. ⁇ Евбуд ты, карел мы же Ляля, но Максим ночью придет, он работает, я же тебе говорила. Ничем подужакирова. «Ничего, я подожду!» Так же тихо, но упрямо ответила Ляля. -ля. Нина только пожала плечами и украдкой вздохнула. За окном зашептал, мягко застучал по листьям дождь. Светлана, еще сердитая, сняла со стены гитару, принялась, проверяя настройку, тихонько трогать струны. Мягкие, вкратчивые аккорды поплыли по комнате. Ляля по-прежнему смотрела в окно, о чем-то серьезно думала. Яншин иногда озабоченно взглядывал на нее, с улыбкой наблюдая за этими двумя. Нина не сразу заметила, что струнные переборы под пальцами дочери сплетаются во что-то полузабытое, грустное, протяжное. Вспомнив, она покачала головой, вздохнула и напела в полголоса «Тумэру малые, вы цыгане. туме добрые люди!» Сразу же верхней терцией подхватил голос дочери. Яншин встрепенулся, отвернувшись от ляли. Его карие и живые глаза радостно взглянули на Светлану. Та, улыбнувшись, взяла громче, два сильных голоса, переплетаясь, поднялись к потолку. И тут вступила бархатная, неожиданно низкая контральто Машки, которая, когда младшая Нинина дочь была в ударе, могла выбить слезу из камня. Ляля порывисто повернулась, всплеснула руками, и огромные очи ее загорелись. «Какие глазища у нее в самом деле?» — подумала Нина. «Ни у кого таких больше не видела. Ни у наших, ни у Гаджен». Яншин совсем голову потерял бедный. «Давай с нами!» — взглядом попросила она Лялю. Та испуганно замотала головой, прижалась спиной к диванному валику. А старая... Таборная песня уже заполнила собой всю комнату, забилась в потолок и вырвалась за окно под громовые раскаты и шум дождя. «Вы, цыгане, вы добрые люди, пожалейте вы годы мои. Куда ни пойду, куда ни кинусь, остался я, цыгане, один. Все богатство мое заберите, возвратите вы...» Годы мои. Выглянув в окно, Машка вдруг увидела того парня, с которым час назад столкнулась в воротах. Тот сидел под навесом сарая, закутавшись в пиджак, курил в кулак и, очевидно, смотрел на освещенные окна, потому что они с Машкой сразу же встретились взглядами. Да кто же это? Снова подумала она поспешно отходя в глубину комнаты и не замечая удивленного взгляда старшей сестры. «Кто же такой? Где я его видела? Спуститься, что ли?» «Вот ей-богу, так бы вслед за Федей Протасовым и повторил все его реплики». Глубоко вздохнул Яншин, когда песня кончилась, и певицы, переглянувшись, улыбнулись гостю. «Это степь, Это десятый век. Это не свобода, а воля. Всю жизнь бы слушал. На ляльку нашу ты бы всю жизнь смотрел, золотой. Улыбнувшись, подумала Нина. Вслух же с напускной озабоченностью заметила. Света, гостей в тоску вгонять даже в десятом веке не принято было. Давай-ка нашу. И показала глазами на лялю. Светлана сразу же все поняла, И широко улыбнулась, сверкнув чисто-голубыми белками глаз так, что Яншин даже покрутил головой. Да вы, Светланочка, сущая Кармен! Упаси боже, строго отозвалась та, и пустив по струнам бурный звонкий перебор, дала в потолок знаменитую Бауловскую ноту. Ай, я да, Роща! «Шуми, Машка гордо усмехнулась и вступила вторым голосом. Тесовелманге на надела Лукавые сдвоенные аккорды плясовой подняли Нину из-за стола. Мягкий свет лампы упал на ее строгое лицо с высокими, четко очерченными скулами. Заиграв в волосах, собранных в глинцевитый и синий-черный узел. Переломился сине белой искрой в бриллиантовых серьгах, надетых ради гостя, и Машка невольно залюбовалась матерью. Темно-вишневый цвет платья выгодно подчеркивал медовую, изысканную смуглоту актрисы Бауловой Молдаванской. Руки ее тонкие с изящными запястьями, плавно приподнимались и опускались, как крылья, и вся она была натянута, как серебряная струнка, которая вот-вот порвется. — Ходи, ходи! — подначила Светлана. Но мать уже остановилась у дивана и, по-старинному поклонившись, позвала в танец лялю. Та вспыхнула, как свеча, откинула за спину волосы и, не надевая туфель, босиком пошла по паркету, скловно сквозь себя пропуская каждый звонкий аккорд. Эта роща зашумела, девка спать не захотела. Пробежала молодая мимо рощи на заре. Как она плясала, как плясала! Нина... Молодость, которая прошла в цыганских хорах, у ног который был весь военный гарнизон Петербурга, не могла отвести глаз от танцующей ляли. Бедный Яншин, бедный. Нельзя мужчинам такое показывать. До конца дней забыть не сможет. Умирать будет, а лялька наша перед глазами встанет. И откуда в ней это, господи? Ведь даже в таборе не жила, и родника чего и нет. И цыганка-то всего наполовину. Да какую наполовину? На четверть. А как горит, как в ней светится это все. Раз в тысячу лет такие родятся. Пропал, пропадом пропал, Мишенька Михайлович. Поторопела, думала Нина. Она боялась даже покоситься на Яншина опасаясь увидеть что-то совсем не ей предназначенное, то, чему не было места на людях, на чужих глазах. Аляля шла по паркету, ступая узкими ступнями, словно по углям. Легко взлетали руки, черное облако волос шевелилось, как живое. И горели, светились глаза, на дне которых билась манящая колдовская искра. Аккорд! И плесунья сорвалась, полетела, затрепетала, как огонек на ветру, как былинка в поле. Взмах! И взгляд бьет в лицо, как ночной ветер, и несется по полу дробь, будто табун коней летит по грудь во влажной траве. Раз! Разлетелись крылья шали, Словно птица рванулась в небо из камышей. Забили, заходили ходуном плечи, полоснула как лезвием, улыбкой, Засверкали зубы, заметались ресницы, И сквозь упавшие на лицо пушистые пряди волос Призывно и жарко засветились шалые очи. И вы, светочка, еще говорите, что цыганам не нужен театр? Чуть слышно сказал Яншин, когда Ляля, закончив пляску, с размаху кинулась на диван и жадно приняла тянуть из чашки остывший чай. Да только для того, чтобы показывать людям вот это чудо, Лялю черную, только для этого стоило выбивать из Рабиса эту субсидию и «Мишенька Михайлович, ну что вы в самом деле?» Непритворно растерялась Ляля. «Нельзя так говорить, право. У нас в театре столько людей достойных. Я когда услышала, что набор будет, помчалась туда, ног не чуя. Хоть поломойкой готова была, хоть билетершей. Лишь бы в свой театр, в цыганский. Не да скажи ты ему, как мы все тогда обрадовались» как к тому времени по пивным намучились выступать, не знали, куда приткнуться. Все наши, московские, просто задрав хвосты туда кинулись и... «Лялька, мой! «Закрой рот», — с улыбкой заметила Нина. Ляля сердито взмахнула ресницами, взглянула на недоуменно улыбнувшегося Яншина и с запинкой закончила. «Ну, и таборных набрали много, конечно же. Для них же и старались. И объявления в газету давали. Да, да». Нина, изо всех сил стараясь не улыбаться, подумала о том, что ни один таборный цыган не сумел бы прочесть то объявлениеце, напечатанное в самом начале 1931 года мелким шрифтом на последней странице газеты. Да и нужды в том, признаться, не было никакой. Мысль о цыганском театре первой пришла в голову Мишки-скворечико, который ворвался в дом Нины поздним осенним вечером, взбудораженный, мокрый, дождь лил стеной, со сверкающими, как у боевого жеребца, глазами. — Инка, слушай, тут вот какое дело. Мы с ребятами потолковали и решили... «Надо театр свой делать!» «Чего?» Усталая и сердитая Нина, которая лишь недавно вернулась с работы. Она служила тогда машинисткой в за год плодовощтрести на Таганке. Даже не сразу поняла, что от нее хотят. «Мишка, да что ты мечешься, как тигр в клетке? Разденься, садись. Сейчас ужинать будем. У меня, не поверишь, колбаса есть». «А чего ты так поздно-то?» «Да я напрочь забыл, что вы из петуховки съехали. По привычке туда прибежал, а мне, бабанины говорят, другую квартиру нашему чекисту дали по соседству в новом доме. Да наплевать, что поздно, все равно еще не спишь». Мишка с грохотом обрушился на стул, швырнул на столешницу мокрую измятую кепку. «Сядь!» «Не буду ужинать. Оставь чайник в покое». «Сядь, тебе говорят!» Испуганная Нина боком присела на табуретку. «Театр будем делать, слышишь?» Ванька Лебедев правильно говорит. «Сейчас начальство малым народом самосознание велело укреплять. Деньги дают, помещения помогают. Чуть ножки кланяются, только развивайтесь, ради бога, как порядочные пролетарии». Смотри, какие дела творятся. Евреи себе театр сделали, а мы чем хуже? Давно пора, а то опять спохватимся после раздачи, когда уже не останется ничего. Нинка, ну что ты, дура, смеешься? Дело верное. Деньги-то и впрямь дают, не шутка. Смотри, техникум цыганский работает вовсю, школы цыганские есть. Неводром катается. Романы Зоря. Неводром. Новый путь. Романы «Зоря», «Цыганская заря». Ежемесячные общественно-литературные журналы, выходившие в 1927-1932 годах. Журналы содержали новости, посвященные жизни цыган и художественные произведения цыганских авторов. Публикации вынужденно носили политический характер. Да хватит хохота! Чего смешного-то? Того, что «Неводром» «Ваш даром никому не нужен», — отмахнулась Нина. «Не сегодня-завтра гадже поймут, что толку от него никакого, и прихлопнут». От чего же никакого-то?» — взвелся Мишка, который приложил немало усилий к открытию и «Неводром», и романы «Зоря». «Евреем, значит, можно газету иметь, а нам нет?» «Мишка...» «Евреи — это евреи. Они, когда берутся, делают. У евреев и язык один на всех, и говорили они на нем всю жизнь. И в Москве их в двести раз больше, чем наших. У евреев, если газета выходит, так ее хоть читать есть кому. А твои цыгане...» «А что мои цыгане?» «Неграмотные твои цыгане, вот что. И никакая газета им даром не нужна, ни русская, ни цыганская» в таборе газеты только на самокрутке годятся, а новости на базаре узнают. И всю жизнь так было. А грамотный цыган, если ему вдруг приспичит газету прочесть, пойдет и правду купит на русском. Потому что он на этом русском с рождения и говорит, и читает. А по-цыгански он будет со своими дядьками и тетками таборными разговаривать. Наш язык только для болтовни и годен. Неужели сам не видишь? Попробуй передавицу из правды на цыганский перевести. Половины слов не найдешь. Ах, да я же забыла. Вы же этим и занимаетесь в своем неводром. Нина вскочила и метнулась в комнату. Вернулась с потрепанным журналом, открыла наугад и выразительно прочла. «Пре шестнадцатого съезда Амарии партия Раскердяпе. Со а мы перегоям восстановительный период и пригаям к реконструктивно. На шестнадцатом съезде нашей партии говорилось, что мы перешли в восстановительный период и пришли к реконструктивному. Убедиться можно как по-цыгански, а? На 12 слов шесть русских. Шесть, Мишка, половина. Тебе самому не смешно? Пригаям, а не видите ли, реконструктивно «Сколько времени потратили на то, чтобы новые слова выдумать? А зачем? Это же у вас ныховщина какая-то!» «Дыр бурщил!» «Куром насмех!» «И еще Пушкина взялись переводить!» «Вот чего цыганам всегда не занимать было, так это наглости!» «Даже слова-то такого, стихи, в цыганском языке нет!» А наш сколько Панков во Пушкина переводит. Как закончит, за Шекспира поди возьмется. А Гомер с Данте в очереди стоят, локтями пихаются. Кому первому повезет?» Мишка в ответ лишь сердито засопел. Из-за цыганских книг и журналов они с Ниной насмерть поругались еще тогда, когда Нина принялась издеваться над переводом на цыганский язык Пушкина, с хохотом утверждая, что после цыганского осталось только на лошадин язык перевести Евгения Онегина и госпремия автором в руки. Мишка тогда страшно разозлился. Принялся орать, что Нинка — буржуазная единоличница и пальцем не пошевелит, чтобы помочь своему народу, что смеяться всякий дурак может, а сделать хоть что-то кишка танка. Задетая за живое Нина завопила в ответ, что выдумывать несуществующие слова – детская забава, и что лучше бы все эти цыганские активисты шли в школы детей учить, не в пример больше было бы пользы. Короче, сказано было много чего нехорошего, и старые друзья не разговаривали после почти целый год о чем оба страшно жалели. Сейчас же, отчетливо понимая, что в Нининых словах есть доля истины, и не желая снова ссориться, Скворечику нехоть откнул вилкой в колбасу, отхлебнул чаю и, уставившись в темное окно с бегущими по нему каплями, насупился. «Дело, конечно, нужное, Осторожно, — заговорила Нина, видя, что Скворечику расстроился. — Театр и пригодится, может. Говоришь, лебеди вы за это взялись? — Ну да. Мишка мигом отвернулся от окна, блеснул зубами, по-молодому взъерошил ладонью волосы, и Нина с неожиданной болью заметила в смоляных кудрях скворечику Нити сидены. Нинка, ну ты сама подумай, сколько наших до сих пор мучаются. По пивным уже сил нет петь, поскудство одно. В газетах цыганщину громят. В рабисе смеются. Романсы им буржуазные кривляния. Дядя Егор поляков встрельни, еще кое-как держится. Так уже и ему жить я не дают. Слава богу, что на лялю чёрную пол Москвы смотреть ходит. Цыганик-то хоть что-то другое делать умеет. Давно пристроились, как вон ты. Артисты, певицы по артелям сидят, чай в пакеты расфасовывают. Самой-то не надоело в стенографистках торчать, а, Нина Молдаванская? «Брось, Мишка», — отмахнулась Нина. «Где та Молдаванская? Старая я уже». «В каком это ты месте, старая дура?» Грустно спросил Мишка, глядя на нее блестящими глазами, и Нина, чувствуя, что краснеет, как девочка, поспешно отвернулась. «Ты же певица от Бога. Зачем тебе чужие доклады переписывать? Надо собираться всем вместе, да свой цыганский театр делать. Правильно лебеди говорят. Дадут денег, помещение». Будем спектакли на цыганском языке ставить. Главное, чтобы вам вместе с деньгами еврея-начальника дали. Усмехнулась еще розовая Нина. Не то опять один бардак получится. Нинка, издеваешься, вредительница? И не думала даже. Со вздохом отозвалась она. Ты что, Мишка, цыган не знаешь. Проголдят, проругаются в артисты свою родню бездарную наберут, деньги казенные на ветер выкинут, и все. А если ума хватит, биболден над собой поставить. Вот тогда, может, и дело пойдет. Биболден, евреев. Евреи о деле думать будут, а не о родне. «Язва ты, Нинка! Всю жизнь такой была!» С сердцем сообщил Мишка. «Голова на плечах у меня всю жизнь была». Холодно парировала Нина. «Вот скажи мне, умник, на каком цыганском языке ты драмы играть собрался? И зачем?» «Зачем? Нинка, да ты смеешься? Затем, что театр цыганский, значит, и играть надо по-цыгански. Что непонятного? Как евреи вон делают, как татары. Русские для русских по-русски играют. Проще репы парены». «На чьем?» «В цыганском языке ты спектакли ставить будешь, горе луковое!» Ласково спросила Нина. «Ну, скажи сам, коль не дурак. На нашем, на Котлярском, на Крымском? Еще на Кишиневском попробовать можно. И плевать, что те кишиневцы театра в глаза не видели. А с гаджами-то и вовсе худо окажется. Гадже по-цыгански, не в зуб ногой. Будут в зале, как пеньки, сидеть, ничего не понимать и злиться» а во второй раз уже и не придут, и денег за билет не заплатят. А цыгане, Мишенька, в театр-то ваш вовсе не явятся. С чего цыгану за билет платить, когда у него дома жена, сёстры и дочки, и всё то же самое ему бесплатно споют и спляшут? На вас одни русские ходить будут, как они в рестораны раньше ходили. А ты для них по-цыгански играть вздумал? Глупости вы себе в голову забили, вот что... И ты, и лебеди твои, мое тебе слово. Ищите еврея толкового, дослушайтесь его. А вот что-нибудь путное да выйдет. Мишка ушел обиженный, даже не допив чай. Нина, оставшись одна, расстроенно доедала колбасу и думала о том, что, наверное, нужно было по-другому говорить со старым другом. Ведь по сути. Скворечику был совершенно прав. Московские цыгане ошалели от безденежья выступлений по пивным и презрительных газетных статей. Рестораны и богатые гости отошли в прошлое вместе с НЭПом. А Москва-то по-прежнему отчаянно любила цыган. По-прежнему эстрадные площадки, где выступали смуглые артисты в ярких нарядах, окружались толпами народа. По-прежнему блистала в стрельне племянница Егора Полякова юная Ляля Черная. «Прав Скворечику и лебеди правы. Надо что-то делать, покуда можно, покуда деньги на это дают. Только бы по-умному, по-правильному сделать, а не как с этим, на его дром дурацким». Но Мишка Скворечику Недаром был знаменит среди цыган тем, что, вбив в себе что-то в голову, неизменно доводил дело до конца. В нарком явились интеллигентные цыганские мужчины, с мягкой, грамотной речью и убедительными манерами. Речь перед наркомом держал Мишка Скворечико, в ярких красках, описавший свой Многострадальный кочевой народ, прозябающий в лохмотьях на грязных дорогах, в наркомпросе заинтересовались. На создание индо-ромской театральной студии были выделены субсидия и помещения. Было назначено прослушивание. Нинка, хочешь, не хочешь, а в газету еще написать надо будет непременно. Озабоченно объяснил Мишка снова сидя на кухне у Нины. Нам в комиссии так и сказали. «Привлекайте народные кадры. Никакой цыганщины на сцене с романсами и завываниями. Никаких роковых страстей. Мы их и так на силу уломали. Поначалу начальство ни чем слушать не хотело. Зачем цыганам театр? Что они там будут делать? Цыгане — это рестораны, эстрада, вульгарщина. От этого надо избавляться. Мы с Лебедевым и Хрусталем там в четыре горла орали, кулаками по столу стучали. Наш народ, мол, самый музыкальный, таланты самородки в отрепьях по таборам пропадают. Мы их вытащим, отмоем, людям покажем. — Мишка, ну чепуха же! — смеялась Нина. — Какие таборные в вашу студию пойдут? Не знаешь ты их, что ли? Им это все и даром не нужно. Таборным только бы на конных ярмарках с кнутами орать, а бабам с картами бегать. Другого ничего не знают и знать не хотят. «Это наплевать, это пустяки!» Мишкины глаза блестели радостно по-молодому. «Станет, будто начальство разбираться. А засомневаются, мы им сразу тебя покажем. Ты-то ведь с нами, да? Ты ведь кочевала?» По-настоящему к тебе до сих пор таборная родня в гости ездит. — Да сколько я там кочевала, Мишка! Ну, ездила с отцом по Крыму лет до шести. Почти не помню ничего. Какая из меня кочевница! Я в совое весь НЭП проработала. — Ну и что, подумаешь? Полным-полно таких в Москве. Лялю вон нашу черную перед комиссией поставим, они разум потеряют. — Кого? Лялю? Дворянскую-то дочку? — Мишка, да ты, воля твоя, рехнулся. Да ее за одно происхождение не возьмут. — Посмотрят на нее, обалдеют и возьмут, — убежденно заявил Скворечику. Объявление в газету на всякий случай, конечно, дали. Конечно, та газета не попала на глаза ни одному таборному цыгану. Да на это никто и не рассчитывал. Перед комиссией предстали московские цыгане-артисты, которых Мишка Скворечику накануне просмотра слезно умолял. Ребята, девки, не забудьте. Главное, по-народному, никаких романсов, никаких страстей. Пойте хоть валенки, хоть светит месяц, только никак в неповском кабаке. «Не знаешь, что спеть? Пляши. Не умеешь плясать? На месте прыгай и очами сверкай. Скажешь потом, что дед твой в таборе всю жизнь эдак плясал. Будут спрашивать про родню, говорите, что все кочевые. Про студию из газеты узнали или от родственников на базаре. Тетя Маша, умоляю, только не в панбархатном платье на просмотр. Я сколько раз просил». «Не беспокойся, Мишенька, не волнуйся». Добродушно гудела Мишкина тетка, которая в молодости сводила с ума московское купечество в ресторане «Яр». «У своей домработницы Груньки юбку возьму, у дворника пальто, ежели надо, и в соломе обваляюсь, алмазный мой». Больше всех беспокоились за Лялю и ее полудворянское происхождение. Но когда Ляля черная, взволнованная тоненькая с широко распахнутыми глазищами тьмой египетской встала перед комиссией из за длинного стола послышался дружный вздох восхищения а после того как она плясала босиком сверкая глазами зубами серьгами под мишкину гитару вопрос о ее происхождении никому не пришел в голову. Нина же окончательно уверилась в успехе этой авантюры, когда на руководство театром действительно были приглашены Биболде. Моисей Гольдблат, Семен Бугачевский и Александр Тышлер. «Боже мой, первый час ночи!» Яншин с ужасом взглянул на ходики. Нина Яковлевна, вы меня простите, ради бога, я совсем забыла времени. Давно уж так в гостях не засиживался. Но у вас, право же, так хорошо. Ну что, вы, Михаил Михайлович? Мы вам рады, оставайтесь хоть до утра. Этого еще не доставало. Нет, пора, пора, пора. Яншин встал. Лялечка, идемте. Дождь закончился, я провожу вас. Закончился, это хорошо. Ляля отвернулась от окна и ласково улыбнулась Яншину. — Выступайте с Богом, Мишенька Михайлович, а я, пожалуй, у Нины ночевать останусь. Но... — Ну, как же так, Ляля? Совсем по-мальчишески обиделся Яншин. Нина чуть не рассмеялась глядя в его круглое, растерянное лицо. «Мы ведь вместе пришли, и вы обещали, что я провожу вас до самого дома, доведу до двери и...» «Нет-нет, я так решила, и так лучше будет». С чуть заметной капризной интонацией, приподняв бровь, перебила Ляля. И тут же снова ясно улыбнулась, не дав Яншину обидеться. — Да не сердитесь же, Мишенька мой Михайлович. Ей-богу же, не на что. Я к вам завтра на репетицию приду, можно? Меня ведь пропустят? — Ну, разумеется, лялечка пропустят. Я попрошу. Да ведь вам скучно будет. — Мне скучно? Вам хате на репетиции скучно? ресничащи ляли угрожающе дрогнули. «Да как такое говорить можно?» «Я всю-всю всю хозяйку гостиницы посмотрю, и вашего оборона фырли-пырли увижу наконец-то». «Маркиза фырли-пополи, лялечка», — не выдержав, рассмеялся Яншин. «Приходите, моя дорогая, я буду счастлив. Вам, как драматической актрисе, полезно будет взглянуть. Только, боюсь, никто из наших и репетировать не станет». Выстроятся все у рампы и будут в ваши очи роковые смотреть. Ну вот, вы думаете еще, выпятила нижнюю губу Ляля. Да на меня тогда Константин Сергеевич рассердится и прочь погонит. И вам, Мишенька, тоже попадет. Скажут Цыганок на репетиции, не спросясь, водит. Вертопрах несолидный. Не давать ему ролей. «Нет уж, я тихонечко, как мышка, на задние ряды присяду». Они еще долго прощались в прихожей. Данины, убиравшие убиравшей со стола чашки, доносилось приглушенное Лялина воркование, поддразнивающий баритон Яншина, шелест плаща, шепот, смех. Светлана давно спала в своей комнате, ей нужно было рано вставать на работу». Младшая дочь некоторое время еще стояла у окна, глядя в темноту двора. Потом, медленно, задумавшись о чем-то, прошла мимо матери в спальню. В прихожей хлопнула дверь. Ляля вернулась в комнату, сонно улыбаясь и встряхивая обеими руками распустившиеся волосы. «Смеешься, бессовестная!» с напускной суровостью спросила Нина. Свела человека с ума и смеется. «Лялька, ну нельзя же так право слово. На кого ты нашего Ваньку-лебедева бросаешь? Он по Москве носится злой, как мухобойка прихлопнутый. Всем жалуется на тебя». Ляля не ответила. Все так же, мягко улыбаясь, села на подоконник подставила лицо ночному сквозняку. «Яншина жена уже знает?» — негромко спросила Нина. «Ей знать пока что нечего». В голосе Ляли послышалась недобрая нота. «Но узнает, узнает. И поймет, какого это людей мучить. Она подлая, эта норка полонская, понимаешь ли ты, Нина, подлая». «Не думай, я не потому говорю, что она ему жена. Но с двумя сразу — это как? Мужа мучить, любовника мучить и самой собой, роковой женщиной упиваться — это как? Я, Нина что же не святая. Но двух сразу изводить и ни одного не любить — это... Это... Ляля вдруг резко по площадному выругалась, блеснув глазами, отвернулась к окну. «Нора говорила, что очень любила Маяковского», — осторожно возразила Нина. «Когда мы с ней виделись в последний раз, она так плакала». «Еще бы она не плакала, змеюка», — сквозь зубы подтвердила Ляля. «Такой карась суды сорвался, Нинка. Ну подумай ты сама». Разве можно от человека уходить, когда он на краю стоит? Разве можно его бросать, когда он застрелиться обещает? Разве можно в беде, в тоске одного оставлять? Этак и от нелюбимого не убежишь, пожалеешь дурака. А если любишь? Как она смогла тогда его бросить, скажи мне, как? На репетицию ей, видишь ли, надо было, опоздать боялась. Нет, Нина, ты не думай. Это не ревность. Просто так мне эта норка противна, что лягушку легче съесть, чем на ее рожу наглую глядеть. И по Яншину моему она тоже вдосталь ногами нагулялась. Уж поверь мне, я знаю. Никого, кроме себя, она в жизни не любила. Таланта у нее такого нет и не было. Нина промолчала. Ляля, спрыгнув с подоконника, порывисто прошлась по комнате. Остановилась перед старым портретом, висящим на стене. «Ах, какая она, твоя бабушка Настя! Она ведь лучше меня, право?» Нина чуть не рассмеялась. Слух же сказала. «Да, такой, как моя бабка, свет больше не родил. Она, не поверишь, и сейчас красивая. Всю жизнь в кочевье прожила, а красота сохранилась. Если они с дедом в Москву приедут, я тебя к ним в табор сведу. Обещаешь все только. Глаза Ляли радостно засияли, из них пропала мрачная искра. Ну, Ниночка, ну в самом деле, ну отведи меня в табор, мне же для дела нужно. Второй год в театре таборных девок играю а ничего про них не знаю и в глаза не видела. Ах, если б мне в таборе пожить можно было бы, хоть недельку-другую. «Как Пушкин?» — с улыбкой спросила Нина, вешая на стену гитару и поправляя диванные подушки. «Ай, Пушкин твой!» Пушкин ничего в цыганах не понимал. Одни глупости любовные в голове паслись. «Вон, Ваня в театре, цыган...» ставить собирается. А чего в них, в этих цыганах цыганского-то, скажи мне? Что мужняя цыганка по кустам к любовнику лазит? Что другая цыганка дитё бросила и с другим уехала? Куром насмех? «Не серди Бога!» — усмехнулась Нина. «Не то опять будешь революционную цыганку играть и на кнутах с кулаком-вожаком драться. Мало тебе, Машкир-Яга». «Машкир-Яга. Среди огней». Пьеса цыганских драматургов Александра Вячеславовича Германо и Ивана Ивановича Ром-Лебедева, поставленная на сцене театра Рамен в 1931 году. В сильно политизированной пьесе демонстрируется классовое расслоение цыган в период Гражданской войны. «Играешь лучше Пушкина». Все поумнее человек был, чем наши цыганские активисты, распронародные. «Лялька! Да ты же зеваешь так, что исподняя видать! Иди спать ложись, я тебе у Светланы постелю!» «Ляля, ну Максим же может и вовсе ночевать не приехать. У них сейчас работы столько, что... Хочешь, я сама с ним поговорю, когда появится?» Нина не договорила... Из прихожей донесся скрежет поворачиваемого ключа. Затем раздался негромкий, усталый голос. «Нина, у тебя гости?» «Какие гости, Максим? Это просто ляля наша зашла посидеть». Нина, ободряюще кивнув подруге, вышла в прихожую, забрала у мужа фуражку. «Почему ты такой мокрый?» Неужели с Лубянки пешком пришел? Да, я отпустил приходько с машиной на углу, а такой ливень вдруг припустил. Вымок с ног до головы. Да сюда. Максим Наганов взял из рук жены свою отяжелевшую от воды фуражку и повесил на дверцу шкафа. Чего же вы не спите? Нина запнулась, не зная, как лучше заговорить с мужем о том, ради чего подруга просидела у нее целый вечер. Но Ляля -ля уже сама стояла на пороге комнаты, так и не надев туфли, с растрепанной головой, побледневшая и решительная. «Здравствуйте, Максим Егорович!» Почти весело поздоровалась она, протягивая руку. «Уж простите, что так допоздна засиделась у вас». Все болтаем с Ниной о театре. Доброй ночи, Ляля. С улыбкой ответил Максим, пожимая протянутые ему хрупкие пальцы. Извините, что так до сих пор и не зашел ваш спектакль посмотреть. Табор в поле, кажется. Табор в степи, Максим Егорович. Приходите в самом деле, пока с репертуара не сняли. Там и Нина наша играет. Поет, блестит, как яхонт улыбнулась широко словно на сцене ляля да ведь шутите все равно не придете вон ночь на дворе а вы только-только со службы прибыли вам и поспать то некогда не то что по театрам ходить максим поужинаешь с нами торопливо спросила нина но ляля перебила ее срывающимся от волнения голосом максим егорович «Я хотела бы с вами говорить по важному делу». «У вас ко мне дело, Ляля?» невозмутимо спросил он. «Тогда прошу в комнату. Нина, а ты?» «Если можно, Нина тоже останется», — жарко попросила Ляля. «Она этого человека хорошо знает, не даст мне соврать». «Что ж, прошу вас». Максим шагнул в сторону пропуская Лялю и жену в двери. Четверть часа спустя он ходил вдоль стены, оставляя мокрые следы на паркете и сжимая в углу губ потухшую папиросу. Нина, сидящая с ногами на диване, молча следила за мужем глазами, а Ляля, сжав руку у горла, жарко сбивчиво убеждала. И ведь пустяк такой, что сказать стыдно. И анекдот-то глупый. Даже и не анекдот, а фраза одна. Четыре слова. Разве можно за такое порядочного человека в тюрьму забирать? С работы снимать? Я ведь вас, Максим Егорович, не за жулика какого-нибудь прошу. Не за врага, не за бандита. Я Петю Богданова с детских лет знаю. Он в одном дворе с нами жил. Его жена со мной в школе училась. Хорошей семьи девушка была. После революции Петька сразу в Красную Армию подался, командиром вернулся, с ранением боевым. На заводе работал, потом на стройке. Там и в начальство вышел. Жена у него, дети, друзей полна Москва. Один только грех за ним и есть, выпить любит, а как выпьет, глупости несет. Вот и договорился дурак. Вы поймите, Максим Егорович, Петьке просто позавидовал кто-то. Людей плохих много, да все, как на грех, грамотные стали. Взяли и написали бумагу, что Петька что-то про советскую власть худое болтал, а такого быть вовсе не может, потому что. Ля-ля. Максим сказал это негромко, даже не повернув головы. Но Ляля мгновенно умолкла на полуслове. Почему вы пришли с этим ко мне? — А к кому же мне еще идти было? — встрепенулась она. — У меня других знакомых по вашему ведомству нет. И Нина мне подруга давняя. Куда же еще бежать было, Максим Егорович? — Ляля, пообещайте мне одну вещь. Ра... — «Разумеется», — выговорила Ляля, бледнее так, что Нина встревоженно сжала ее руку. «Какую же?» «Что если еще кто-нибудь из ваших друзей будет с пьяну молоть чепуху на людях, а потом его арестуют, вы пойдете с этим только ко мне. Ко мне и никому больше» даже если у вас появятся другие, знакомые по моему ведомству. Поклянитесь мне прямо сейчас. — Ну, конечно же, — с коротким вздохом пообещала Ляля. И, кинув быстрый, острый взгляд на Нину, умолкла. — Кем вам приходится этот Петр Богданов? Родственник, близкий друг? — Да никем же, я говорю, не приходится, — — Оля, его жена, подруга мне. Бухгалтером на хлебозаводе служит. Живем по соседству всю жизнь. Конечно же, она ко мне сразу прибежала, когда Петю взяли. — А вы ко мне? — Неужели совсем-совсем ничего нельзя сделать? — шепотом спросила Ляля, вскочив с дивана и встав прямо перед Нагановым, так, что он вынужден был остановиться тоже. — Неужто Неужто ничего? Максим Егорович, а? Ведь это же ошибка, ошибка. Не мог Петька Богданов ничего против власти. У вас папироса погасла. — В самом деле. Наганов выбросил за окно потухшую Казбечину. Ля — Ляля, я, конечно, постараюсь выяснить, что там произошло. Но отвечать за результат никаким образом не могу. Вполне возможно, что... «Спасибо вам, мой спасибо, Максим Егорович Золотенький!» Ляли на глаза засияли. «Несказанное вам спасибо!» Ой, Оля обрадуется. Она уже с ног сбилась по кабинетам бегая, и отовсюду выкидывают. Ее уже из должности уволили. Уревелась вся, денег нет, соседи не здороваются. А у них же с Петькой дети. Ой, да я же... Я прямо сейчас к ней побегу, обнадежу. — Не стоит, Ляля, -ля, пока не в чем обнадеживать. Я же сказал, что ничего не могу обещать. С досадой выговорил Наганов, поглядывая в темное окно. — И куда вы помчитесь среди ночи под дождем? Ведь уже второй час. Оставайтесь. — Нет, нет, я побегу. Спасибо, Максим Егорович. Ля — Ляля, постойте, я вас провожу хотя бы. Вы думали ночью одной носиться по Москве. Да кому я нужна? Меня все знают. Никто не тронет, ей-богу. Ляля уже лихорадочно натягивала ботинки в прихожей. Максим шагнул следом, подал ей пальто, сдернул с дверцы шкафа свой непросохший плащ. Никуда вы одна не пойдете. Вам, я знаю, на Страстной. Доставлю до самых дверей. Скажите, Ляля, а что это был за анекдот? Ботик выпал из рукляли. Она, медленно держась за дверной косяк, выпрямилась. Впилась широко открытыми глазами в невозмутимое лицо человека в сером френче. Драматическим шепотом выговорила. «Сверху перья, снизу страшно». Наступила тишина. Наганов некоторое время ожидал продолжения. Затем, поняв, что его не последует, озадаченно пожал плечами. — И что же это значит? — Это Максим Егорович. Это... Воробей на крыше ГПУ Си сидит. Короткое молчание... Затем Наганов фыркнул, посмотрел в бледное, запрокинутое, осунувшееся от напряжения лицо Ляли. Нахмурился и вдруг рассмеялся в полный голос, уронив на пол плащ. — Вот ведь идиоты! Воробей! Нина, ты слышала? Такого мне не рассказывали еще. Нина смогла лишь молча кивнуть. Максим вернулся через час, когда Нина уже убрала со стола, расстелила постель и расчесывала перед зеркалом волосы. «Доставил?» Не оборачиваясь, спросила она, заметив в дверном проеме фигуру мужа. «Конечно». Максим стянул через голову Френч, оставшись в одной рубахе, сел на кровать за спиной Нины. Она, знаешь, так перепугана была, что всю дорогу болтала без перерыва. Даже спела мне что-то. «Спела? Ляль?» — усмехнулась Нина. «Она, знаешь, петь-то не любит. Считает, что голоса нет. Наверное, в самом деле сильно изнервничалась. Красивая наша лялька, правда же?» Яншин от нее совсем голову потерял. Сидели сегодня вместе у нас. Так он просто глаз не мог от Ляли отвести. — Да, красивая. — Серьезно согласился он. — Не как ты, конечно, но тоже очень. — Максим, да она же меня на столько лет моложе. Ну какой же ты глупый, право. Нина, не выдержав, рассмеялась. Красота Ляли Черной гремела на всю Москву. И Нина знала, что даже сбрось она сама с десяток лет, ей все равно не быть такой же. Но в голосе мужа была спокойная, усталая искренность. И неожиданно, непонятно от чего, словно в предчувствии беды, сжалось сердце. Испугавшись этого, Нина поспешно спросила первое, что пришло в голову. «Ты Петьку Богданова вытащишь?» «Нина, сколько раз я тебе говорил?» Ровно, не повысив голоса, отозвался Максим. «Не в моей власти вытащить кого-то или не вытащить. Я, как ты знаешь, замначальника секретно-оперативного управления, а не адвокат». «Так это же даже больше, Нина. Я ведь еще даже дела не видел. Что я могу пообещать?» «Завтра зайду в отдел, спрошу». «Максим, ты имей в виду, что Ляля одну только правду говорила?» — поспешно заверила Нина. «Я Петьку тоже знаю хорошо. Дурак дураком, но честный. А что цыган, ни нипочем и не догадаешься. И не мог он ничего против власти...» «Нина, сейчас очень много врагов». Максим сказал это негромко и очень спокойно. Поверь, очень много. Поэтому и столько работы. Поэтому я... Впрочем, ты же все понимаешь. И если не получится ничего сделать, значит... Я понимаю. Упавшим голосом отозвалась Нина. Ей-богу, Максим, я все понимаю. Но ты же знаешь наших. Сейчас ведь повсюду аресты, чистки эти все. Многих забирают. И все ко мне бегут. Нина, помоги, у тебя муж, большой начальник. К самому Сталину вхож. — Что за чушь? — рассердился он. — Я вовсе не... — Так разве же объяснишь, Максим? — шепотом завопила Нина. — Ты не представляешь, сколько народу уже со мной не здороваются. Думают, могла помочь, а не помогла, — зазналась Нинка. Высоко взлетела, родня не нужна стала. Поди растолкуем, что ты из гвоздей сделан. Или гвозди из тебя. Как там у Тихонова, забыла уже напрочь. — Сама ты из гвоздей. Обиженно, как мальчик, отозвался он. — А цыгане твои из дубовой колоды. Нина, понимая, что муж полностью прав, только фыркнула. — Твоя родня из табора приедет в этом году? — вдруг спросил Максим. Нина пожала плечами. «Вряд ли. Они все сейчас в колхозе под Смоленском. Но почему ты спрашиваешь?» Муж не ответил. Нина не решилась переспросить. Наступила тишина, которую нарушал лишь шум дождя за окном. Максим стянул рубаху, аккуратно повесил ее на спинку стула. Подошел к книжному шкафу, где за стеклом стояла старая-старая потрескавшаяся фотографическая карточка, испачканная внизу рыжим потеком. На снимке смеялась, раскинув руки, Нина Молдаванская, солистка цыганского хора из петербургской новой деревни. Юная, беспечная, красивая. Такой увидел ее на вокзале, где цыганский хор пел для отбывающих на войну солдат, двадцатилетний пехотинец Максим. Такой она вошла в его сердце и осталась там. «Максим, я эту карточку, видит Бог, выкину когда-нибудь», сердито пообещала Нина в спину мужу. «Посмотри, какая она страшная, вся поломанная, истертая, в крови, фу!» «Не дам». «Не оглядываясь», — сказал он. «Это же судьба моя». «Максим, да я тут девчонка совсем. Уж не помню, когда такая была». «Ты же и сейчас точно такая же», — пожал он плечами. Отошел от шкафа, сел на постель. Бережно взял в руки тяжелый теплый ворох волос жены, Коснулся ее обнаженного плеча. Нина слегка повернула голову, и Максим замер. «Ты очень устала сегодня». «Я думала, это ты устал». Нина изо всех сил старалась не улыбаться. «Это ведь ты начальник большой. Ты на службе с утра до ночи и с ночи до утра. А я что?» Просто актриса. Репетиции, спектакли. Ничего утомительного. Ты шутишь? Ух, ну, конечно же. Нина, не выдержав, рассмеялась, повернулась к мужу, и он поймал ее в объятия. Нина, они в твоем театре, поди, слепые все. Какая ляля черная? Какая ляля может быть, когда ты есть? — Максим, боже мой, ну что же ты такой бестолковый? Бормотала она, уткнувшись в его жесткое, горячее плечо. Что ты за чепуху несешь? Ничего не бестолково, Нина. Я, я до сих пор поверить не могу. Понять не могу, зачем ты за меня пошла, если ты... Если ты... Вот такая. «Максим, замолчи, дурак!» «Не понимаешь, так молчи. Старая такие вещи объяснять». «Нина, ты меня любишь? Ты хоть немного любишь меня?» «Товарищ Наганов, ведите себя, как по должности положено. И не срамитесь перед законной супругой, как не стыдно». «Я же не цыган, Нина, мне можно». Сильные руки комкали ее волосы, Неумелые поцелуи обжигали кожу. Пальцы Нины скользили по затылку, По плечам, по спине мужа, Без конца натыкаясь на шрамы, шрамы, шрамы. Штыковые с царской войны, Сабельные с гражданской, Пулевые, ножевые, рваные, Уголовное наследие двадцатых, Когда сотрудник ЧК Максим Наганов был грозой московских бандитов. Неровное пятно ожога на лопатке. Горящий дом, из которого чекисты вместе с пожарными тащили задыхающихся в дыму беспризорников. Живого места не было на этом человеке. «Никогда я, Нина, не поверю. Никогда не привыкну». «Ну и болван. Молчи тогда». Может, мне на пластинку записаться? Будешь у себя на службе граммофон заводить и слушать? Помнишь, романтик такой пошленький был. Я вас люблю, вы мне поверьте, я буду вас любить до смерти. Максим, ну что ты вытворяешь? Оставь в покое мои волосы. Я же завтра их не расчешу. Я сам. Я сам их тебе расчешу, клянусь. Нина, кроме тебя... Никого у меня никогда и не нужно. Я знаю, знаю. Да. Глупый какой. Эх ты, а еще начальник. Незакрытое окно, дождь, шелест капель, отрывистый шепот, тихий счастливый смех. Через полчаса Максим спал мертвым сном, Лежаничком ничком на постели и, уткнувшись взъерошенной головой в плечо жены. Нина лежала, закинув одну руку за голову, сонно улыбалась, глядя в темный потолок. В окно тянуло сквозняком. По улице, мокро прошумев шинами, проехала одинокая машина. Понимая, что скоро утро и надо поспать хоть немного, В одиннадцать репетиция. Нина лежала без сна и думала, вновь и вновь вызывая в памяти голодный двадцатый год, когда она, Нина Молдаванская, когда-то знаменитая на весь Петербург певица, прибыла в Москву, худая, остриженная после тифа, овдовевшая с двумя прозрачными от голода дочерями и сразу же ее вызвали в ЧК. Дело об убийстве в цыганском доме на Живодерке вел следователь Максим Наганов. Довольно быстро выяснилось, что артистка Молдаванская не имеет никакого отношения к тому, что произошло в доме ее родителей. Но уехать из Москвы ей не позволили. Предупредили, что она еще будет вызвана и Нина осталась у московской родни. Очень скоро и цыгане, и сама артистка поняли, почему в большой дом зачистил чекист Наганов. Перепуганная до смерти Нина готова уже была сбежать в табор. Она понимала, что находится в полной власти этого большого, немногословного человека — с изуродованным шрамами лицом. И ничуть не была удивлена, когда однажды Максим сдержанно и спокойно объяснился ей в любви и сделал предложение. Предложение его Нина приняла лишь спустя год. Сидя на больничной койке, рядом с умирающим от пулевого ранения Максимом, держа в своих дрожащих пальцах его... Горячую сухую руку Нина пообещала Богу. Если Наганов выживет, она пойдет за него. Бог услышал, и месяц спустя, прямо из больницы, Нина с Нагановым отправились в ЗАГС. И за все двенадцать лет, что она прожила с Максимом, она ни разу не пожалела о сделанном. Дочери Нины привыкли к отчему быстро. Максим не пытался нарочито сдружиться с ними, не заискивал, не старался себя поставить и вообще, казалось, не обращал на девочек особого внимания. Но однажды вечером Нина, вернувшись со службы, услышала доносящееся из комнаты «Так вы, Максим Егорович, не считаете Маяковского великим поэтом?» «В самом деле не врете? Голос двенадцатилетней дочери звенел, как лист металла, из чего Нина поняла, что Светка зла до умопомрачения. Едва ступая на носках, она подошла к двери, прислушалась. «Нет, Светлана, не считаю. Невеликим и вовсе поэтом». «Ну, конечно, вы имеете, безусловно, право судить». Вы окончили университет и... Я и школы-то не окончил. Но судить о стихах может каждый, кто эти стихи читает. Разве не так? Да? Ну и судите на здоровье. Ничего не понимаете, а сами судите. Для вас облако в штанах не стихи? И флейта позвоночник? И нате! Да вы хоть прочли у него это все и... Света. Наганов не повысил тона, но язвительный девчоночий голос словно отрезало ножом. «Я, может, в самом деле безграмотный и даже половины не читал из того, что ты знаешь. Но вот, к примеру, ежели человек может написать «Я люблю смотреть, как умирают дети», то он по мне вовсе и не человек. И поэтому тем более... Никак называться не может. «Да... да разве Маяковский такое писал?» Задохнулась Светлана. «Писал. В шестнадцатом году. Я тебе скажу, никогда он даже близко не видал, как дети умирают. Если бы хоть раз посмотрел, если бы в Тамбове был во время голодухи, или как мы, призорников задохшихся, из подвала бы выносил, Из под котлов замерзшие трупы кайлом выбивал бы, если бы он это видел, зарегся бы такое писать, а просто так языком болтать ради форса, не поэцкое это дело, Света. Пушкин бы, я думаю, не стал эток. Но от чего же ты плачешь, Светлана? Послышался грохот. Нина едва успела отскочить. Распахнувшаяся дверь чуть не ударила ее по лицу. Светка с закушенными губами, с бледным, залитым слезами лицом промчалась мимо матери. Нина на цыпочках вошла в комнату. Максим, который собирал с пола рассыпавшиеся книги, поднялся ей навстречу. Поймав встревоженный взгляд жены, покраснел. Виновато потер кулаком лоб. «Послушай, я... Я что-то плохое ей сказал. Нина, я вовсе не хотел обидеть. Мы просто начали почему-то говорить про стихи, и... Вот... Ты все верно сказал». Нина, скрывая смятение, нагнулась за упавшей книжкой. «Светка умная». Она подумает и все поймет, и не разобидится. Он ведь для нее, царь и бог Маяковский-то, а я вот его всю жизнь терпеть не могла. Воспитание должно быть не то. Не понимаю, зачем вести себя, как хам трамвайный, и людей попусту оскорблять. Знаешь, чем меньше про этих поэтов знаешь, тем оно и лучше вот что я тебе скажу. Наверное. Максим помолчал. Его огромная корявая ладонь, лежавшая на томике Маяковского, покрывала книжку почти целиком. — Скажи, а Пушкин тоже? Он тоже что-то такое писал? «Пушкин — Пушкин? Нина невольно улыбнулась. — Нет. Он молодым, правда, глупостей много писал, фривольностей. Гавриэляда тебе случайно не попадалось? Но вот такого, как Маяковский, нет-нет. Я бы тогда его и в руки взять не смогла. И романсов его не пела бы. На Светку не сердись. Она просто такая... Вечно порохом вспыхивает вся в меня. А потом посидит, подумает и все поймет. «Вы с ней еще наспоритесь, вот увидишь». Так и вышло. Максим жадно, запойно читал все, что попадалось ему под руку. Книги из Нининой библиотеки, Светланины и Машкины учебники, газеты, журналы, стихи и научные статьи. Времени у него никогда не было, и много раз Нине приходилось вытаскивать книгу, мужа из-под руки, когда он засыпал прямо за столом. Зная о том, что Максим не имеет даже начального образования и мучительно жалеет об этом, Нина однажды осторожно предложила «Если хочешь, я могу читать тебе вслух, это будет гораздо легче». Она даже не ожидала, что Максим так обрадуется. «Ну, только каждый вечер обязательно, Нина. Каждый вечер. Только тогда будет толк. Если, конечно, я не на службе». Таких вечеров оказалось очень мало. Но уж если они случались, Максим их не пропускал. Читала Нина хорошо. У нее была прекрасная дикция. В гимназии она всегда имела высший балл за декламацию. За десять лет они прочли всю русскую классику, и всего два или три раза Нина, подняв глаза от книги, видела, что муж спит с серьезным и внимательным выражением на лице. «Почему ты меня не разбудила?» — негодовал Максим на утро, собираясь на службу. «В кои веки мог сидеть и слушать? Когда еще так выдастся?» Максим, ну я же просто не могла. Оправдывалась, Нина. Ты и так не высыпаешься. Нина, я теперь не весть, когда снова дома окажусь. Мне о делах надо думать. Меня того, гляди, в Брянск, в командировку отправят. А у меня теперь в голове один кузнец с чертом крутится. Ну ты мне хоть скажи, он достанет эти несчастные черевики. Оксана за него выйдет. Выйдет и безо всяких черевиков. Смеясь, обещала Нина. «Как мы все дуры за вас выходим! Ступай с Богом! Вернешься, я тебе еще не то прочту. Я во дворе, в куче хлама, не поверишь, два номера дореволюционной Нивы нашла». Максим улыбался, целовал ее, натягивал шинель и выходил в темноту. Нина до сих пор не знала, Добивался ли муж у начальства этой квартиры в новом доме, или же начальство озаботилось само? Зная Максима, Нина с уверенностью могла предполагать, что тому и в мысли не пришло бы пойти и попросить для себя хоть чего-нибудь. Повышение в должности, жилплощади, машины, прибавки жалования. Десять лет они прожили вчетвером в одной комнате в петуховке. И Нина ничуть не сожалела об этих годах. Петуховцы жили шумно, крикливо, с оглушительными перебранками на кухне, с регулярными обещаниями отравить проклятых бандитов или передушить цыганское отродье, смотря чьи дети хулиганили во дворе или дрались в общем коридоре. Нина давно привыкла к этому скандальному курятнику, Привычно отругивалась от бабки Бабаниной, когда та звала ее кабацкой буржуйкой. Легко могла огреть поленом по спине пьяного Никешку Охлопкина, когда тот, напившись, ломился в ее дверь. И всерьез убеждала пролетарского поэта Ваньку Богоборцева, что еще чуть-чуть, и он самого Демьяна Бедного за пояс заткнет. Разумеется, Нину с дочерьми в коммуналке никто всерьез не обижал. Чекиста Наганова до смерти боялась вся развеселая петуховская братья. Год назад Максим, придя домой, чуть ли не смущенно сказал. «Нина, мне тут отдельную квартиру дают, совсем близко в голубом доме. Вон окно его видать». На первом этаже, как ты мечтала. Ты ведь согласна, да? Напротив? Первый этаж? — Оторопела спросила Нина, выглянув в окно. Новый двухэтажный дом, который выстроили на месте петуховских лабазов, почти полностью разобранных на дрова в восемнадцатом году, смотрел на нее большими и чистыми стеклами окон. И, казалось, посмеивался над ее растерянностью. «А вверху кто же?» «Какой-то артист с семейством. Возможно, шумно будет, но...» «А у нас будто бы тихо». Нина, взвизгнув от радости, кинулась на шею мужу. «Господи, Максим, неужели правда?» «Как же я рада! У девочек наконец-то комната будет, и у нас с тобой тоже. Боже мой, там что, кухня отдельная?» «Да, я думаю, да. Я позабыл спросить». По лицу Максима было видно, что он не просто забыл, а ему даже в голову не пришло поинтересоваться этим. «Нина, но чего же ты раньше никогда не говорила?» «Может быть, я смог бы...» Нина только всплеснула руками и буйно расхохоталась, повалившись навзничь на старую кровать с железными шарами. Своё единственное приданное, вывезенное в двадцать первом году из цыганского дома на живодерке, Максим, в конце концов, тоже улыбнулся, сел рядом на кровать, И обнял жену. Дождь за окном перестал, но тучи не ушли, и предрассветная темнота казалась плотной, глухой. Нина, осторожно, стараясь не скрипнуть пружинами кровати, повернулась на бок, и Максим рядом сразу же шевельнулся. Нина, позвал он. И тут же, не открывая глаз, Еще полностью, находясь во власти какого-то тревожного сна, приказал. Не стой на сквозняке. Ты простудишь голос. Не буду, пообещала она. Дождалась, пока Максим уткнется в ее шею, зарывшись лицом в рассыпавшиеся волосы. Обняла его, тихонько погладила по голове. И через минуту уже спала сама. Спокойно и глубоко. На рассвете Машка вдруг подскочила в постели, как ошпаренная, и села торчком, ошалела, тараща глаза в стену. Затем спрыгнула с кровати, забегала по комнате в поисках одежды, натыкаясь с просонья то на угол стола, то на табуретку. Сандалет она так и не нашла, Те предательски затаились где-то под кроватью и вынеслась из квартиры босиком. Стояло холодное сырое утро. Солнце только-только поднялось над Москвой рекой, и в зеленом мокром от ночного дождя дворе было еще сумрачно. Ёжась и подпрыгивая, Машка перебежала двор, свернула за угол Спящей петуховки, обхватив себя руками, огляделась. Подумала, сощурившись и закусив губу, и решительно зашагала к дровяному сараю. Как она и думала, тяжелая, замшелая дверь оказалась приоткрытой. Машка дернула ее на себя, поморщилась от скрипа, показавшегося оглушительным в ранней тишине. Встала на пороге и, заглянув в темноту, пронизанную голубыми лучиками света, сипла велела. Мотька Ирод, вылезай, контра недобитая!» С минуту в сарае было тихо. Затем послышалась сонная ругань. С глухим стуком посыпались на землю поленья. Из потемок... Волоча за собой измятый пиджак и мешок, Выбрался на свет смуглый черноволосый парень лет двадцати. Тот самый, который смотрел вчера на Машку от ворот. Он сощурился, потянулся, зевнул. Стряхнув со встрепанных волос древесную труху, Сонно улыбнулся, И чуть не упал, когда Машка с визгом повисла у него на шее. — Мотька, Ну вот кто ты после этого, змей проклятущий? Кто, скажи мне, а? Как только совести хватило! Шесть лет! А я полночи башку ломала. Кто это, кто, кто? Ну, погоди, мать тебе задаст. Марш домой, приютское отродье! — Ну, откуда я знать мог, тетя Нин? — оправдывался Матвей, сидя за столом перед огромной миской пшенной каши и смущенно кося черным бандитским глазом то на Нину, торопливо нарезавшую хлеб, то на Светлану, которая, спеша на работу, не глядя, бросала в сумку тетради и с улыбкой смотрела на нежданного гостя то на Машку. Та сидела напротив и, навалившись грудью на край стола, поедала парня глазами. Ничего я не знал. В Москве проездом, случайно. Мимо вот проходил. Дай, думаю, загляну в петуховку по старой памяти. Во дворе мне пацаны говорят, съехали на Гановы в дом напротив. Смотрю на окна. У вас свет горит, пляшут, поют. «Значит, кости у людей, чего соваться?» «Думал, утром загляну». «Тетя Нина, да куда ж вы столько хлеба кладете? У меня брюхо по шву лопнет. Вам самим, что ли, не надо?» «Ешь, ешь!» Нина погладила парня по сильному костлявому плечу. «Ешь, сколько влезет!» Босота ланжеронская. Максима уже не было. Полчаса назад, выйдя из ванной с полотенцем на шее и увидев стоящего посреди комнаты растерянного парня, вокруг которого, причитая и кудахча на все лады носились жена и дочери, он сначала нахмурился, затем улыбнулся. Неловко вытер намыленную щеку полотенцем и, без особого удивления, словно они с гостем виделись последний раз неделю назад, спросил. «Тебя где носила, Матвей?» «Да всюду понемножку, Максим Егорыч. Здравствуйте. Вот прибыл навестить... Проездом, стало быть. Угу. В летную школу от колонии бумагу дали. Подумал, может...» Договорить Матвей не сумел, потому что Наганов подойдя, решительно и крепко обнял его. Просто сказал, «Молодец, что приехал. Садись за стол. Нина тебя накормит, а я вечером приду, обо всем поговорим». «И ведь все врет», — возопила Машка, как только за отчимом захлопнулась дверь. «Все он, мотька, врет, мама. Ничего он не зашел бы. Я его увидела вчера» когда за кошкой на дер... Когда из школы пришла, вот. Он в воротах стоял. Прямо на меня смотрел, глаза в глаза смотрел. И не поздоровался даже, босяк. А если бы я под утро вдруг не вспомнила и не побежала и не вытащила тебя, а? Что бы тогда было, отвечай. Так бы и ушел. Мария, да я тебя и не вспомнил даже. Прижал кулак к груди Матвей. Ей-богу, не вспомнил. Ты же ж пигалица была вовсе. Шесть же ж лет прошло же. Машка в ответ только свирепо засопела. Влезла в сандалеты, схватила сумку и, бросив... — Я после школы в цирковое. До вечера не ждите. Выскочила за порог. Следом за ней ушла и Светлана. Нина осталась с неожиданным гостем наедине. Да и дай, а потом помоешься. У тебя белье чистое есть? Или поискать у Максима? Все есть, тетя Нина. Не бегайте вы, как кура без башки. Грубовато отозвался он. Сядьте уже. И так он какого мельтешения наделал. Вы теперь, что ли, опять артистка? Кто тебе успел рассказать? Рассмеялась Нина, садясь за стол, напротив парня. И с радостным изумлением глядя в его темное, почти коричневое, скуластое и большеротое лицо, с такими цыганскими, ярко черными, как растопленная смола глазами. Да, еще б мне рассказали, хохотнул Матвей. Я вчера во дворе с пацанвой потолковал, так все мне по списку про вас доложили. И что Максим Егорыч теперь начальство, и что вы артистка в театре, что Светланка учительница. Вот ведь страсть-то. Так я и чуял, что добром эти ее книжки не кончатся. А Марья, Марья-то вон какая сделалась. Я ж не брешу, я и впрямь ее не узнал. Бандитка завзятая она сделалась, мрачно сказала Нина. Шестнадцать лет, а все как мальчишка. По заборам и по крышам. В цирк, видишь ли, собралась под куполом вниз головой болтаться. «Так, может, оно и ничего, тётнин, Цирк-то? Веселое дело, козырно!» «Что веселое дело? Шею свернуть? Куда, как весело!» «Ну, знаешь, Матвей, тебя мне только не хватало!» — рассердилась Нина. «Мало мне Максима, все ей с рук спускает, еще и восхищается!» «Вот, ей-богу, если ты примашки хоть раз скажешь, что цирк — это козырно, то я...» «Да не буду, что вы, ей-богу! Мне еще пожить, хочется. успокоил Матвей, поблескивая шалыми глазами. «Ну, стало быть, все у вас в порядке. Так я не буду ночи ждать, прямо сейчас на вокзал, да и...» «Почему ты ушел?» — в лоб спросила Нина, садясь напротив. «Скажи мне, ради бога, мальчик, почему ты тогда ушел? Мы обегали всю Москву. Максим со своими чекистами тоже с ног сбился, всюду искали. Мы думали, тебя давно в живых нет, а ты... Что стряслось тогда, что случилось?» Матвей хмыкнул было, но ухмылка сразу же сбежала с его лица, когда Нина взяла его за руку. Губы парня дрогнули, взгляд метнулся в сторону. Неловко взъерошив свободной ладонью волосы, он вздохнул. Пожал плечами. Уставился вниз на свои разбитые ботинки. Осень 1926 года выдалась ветренной и дождливой. Лили дожди, улицы Москвы были покрыты раскисшей грязью, которые тонули боты и калоши обывателей небо с утра до ночи было обложено свинцовой хмарью по утрам уже случались заморозки ненадолго схватывая грязь ледяными прожилками но к полудню снова все расползалось небо сыпало дождем вперемешку со снегом сырость заползала за воротники и хотелось не выходить из дома до конца света или, по крайней мере, до зимы. Трясясь в сыром переполненном трамвае, громыхавшем вниз по солянке, Нина страстно мечтала оказаться дома. Пусть даже в петуховке снова скандал, пусть пьяный Охлопкин бегает за женой с утюгом, а у самогонщицы Любани гуляет блатная компания с Сухаревки. Сегодня она, Нина, Даже этого не заметит. Тенью проскользнет в свою комнату, снимет мокрые ботинки, повесит сушиться пальто, затопит печь, принесет из кухни горячий чайник, порежет хлеб, достанет уцелевшую банку прошлогоднего варенья. Если на кухне все спокойно, то на ужин можно будет сварить картошки. И уснуть на кровати, накрывшись старой шалью под монотонное бормотание Светланы, зубрящей грамматику. Но этим сладостным мечтам не суждено было сбыться. Едва свернув с солянки во двор, Нина увидела стоящую у подъезда машину мужа. Сердце словно окатило ледяной водой. Никогда еще Максим не возвращался домой так рано. «Ранен?» «Нет, тогда вы повезли не домой, а в больницу. Срочная командировка?» «Девочки?» «Что-то с ними?» «Девлалы?» На чужих ногах она промчалась через черный подъезд, взлетела по лестнице, задыхаясь, ворвалась в квартиру. Почему-то страшно воняла гарью, но задумываться об этом было некогда. Нина даже не заметила того, что петуховка подозрительно тиха сегодня. Все двери захлопнуты, никто не раскочегаривает примус на кухне и не гремит корытами в ванной. Только в их комнату дверь была распахнута настиж, и, подбежав, Нина сразу же услышала озабоченный голос мужа. «Нет, Света, — Сядь подальше. У него там вши дивизиями маршируют. Еще не хватало потом остричь твои косы. Положи на подушку. Черт, ведь и подушка обовшивеет. Маша, сбегай к Иди Карловне. У нее есть градусник. Приходь-ка, не путайся под ногами. Марш на службу. Я вернусь сам. Дослушать да Нина не успела, потому что прямо на нее из комнаты... Вынеслась взбудораженная младшая дочь. Мама! О, слава богу, давай скорее сюда. Дядя Максим без призорника принес. В первую минуту Нина испытала оглушительное облегчение. Все живы, здоровы, никакой беды. Вслед за дочерью из комнаты, со смущенной физиономией, выбрался шофер мужа Федька Приходько. Всегда робевший перед женой своего начальника. Нина Яковлевна, вы извините, пока что. Я говорил, что в больницу Шкета надо. Так нечто, Максим Егорович, слухать будет. Велел сюда вести этот вшивый трест, и точка без разговоров. Какие пустяки, Федор! Машинально отозвалась Нина, не замечая, что приходька с неумелой галантностью. Помогает ей избавиться от пальто. «Максим! Максим, что случилось? Кто это?» Муж, стоявший у кровати, повернулся к ней. В руках у него была какая-то лохматая тряпка. «Нина, вот. Я подумал, этот пацан из ваших подумал лучше принести к тебе». Нина шагнула к кровати. Там, на наспех расстеленной овчиной шубе деда Бабанина, лежал чудовищно худой, черный от грязи и копоти мальчишка. На вид он казался ровесником Светки. То, что держал в руках муж и что показалось Нине тряпкой, было обгорелой кавалерийской шинелью с обрезанным подолом. Подумав, Максим подошел к печке и запихал шинель прямо в топку. «Там все равно однивши». Мальчишка не протестовал. Он лежал, запрокинув голову, и хрипло, тяжело дышал. Сидящая рядом Светлана, морщась от жалости, держала на своих коленях его голову. Едва взглянув, Нина сразу же поняла, что перед ней цыганенок. Ни у кого больше не могло быть такой смуглой до сизого отлива кожи. Таких из сине-черных, слипшихся от грязи и крови волос. Таких широких бровей, почти сросшихся на переносице, и длинными крыльями, разлетающихся к вискам. «Какой красивый мальчик! И правда настоящий цыган! Господи, как же так! Таборный!» Так почему же он не со своими? Что цыганский мальчишка делает у беспризорников? Сегодня горел дом на Малой Ордынке, и они выскакивали из подвалов, как черти. Словно прочитав ее мысли, отозвался муж. Нас вызвали вместе с пожарными. Кое-кого успели поймать, загрузили в фургон. Уже собирались уезжать, А один шкетенок меня за рукав дергает и говорит: начальник мотьку цыганов в подвале забыли, хворый он. И ты, конечно же, туда полез. Конечно, слегка удивленно подтвердил Максим. И между прочим, очень вовремя успел. Только выволок пацана, сразу же крыша рухнула, немного обжегся, но это искрами ничего серьезного. Нина молча зажмурилась. Светка смотрела на отчима с немым восхищением. Машка гордо улыбалась. Приходько, застывший в дверях, крякнул с непонятной интонацией. «И вот я подумал, лучше, наверное, сюда. Может быть, ты его знаешь?» «Максим, я же не могу знать всех цыган на свете. Неизвестно даже, из каких он. Чаворо. «Конеско Тусан». «Сынок, из каких ты?» Ответа не последовало. Наклонившись к подушке, Нина повторила вопрос. «Да вашу же ж мать!» Чуть слышно раздалось в ответ. «Умучился повторять! Я не цыган, мадам! Ни в каком месте и ни разу! Вот чтоб с места не...» Не договорив, мальчишка откинул голову. Горло его судорожно дернулось. «Господи, Максим, ну какие сейчас могут быть допросы? Он же горячий, как печка!» Нина положила ладонь на лоб пацана и сразу же отдернула ее. «Ужас! Федор, поезжайте за врачом, нужно в первую очередь узнать, не тифли! Нет, я сама сначала посмотрю». «Может, все же в больницу?» напряженно спросил Максим, Глядя на то, как Нина, вооружившись ножницами, ловко вспарывает истлевшую рубаху мальчишки и исследует его подмышками и в сгибах локтей. Нет, нет, думаю, не тиф. Ничего, кроме коросты. Но врач все равно нужен. приходь поезжайте к профессору Мережину. Скажите, артистка Нина Молдаванская покорно просит приехать. Максим, не спорь. В больнице его просто уморят. По лицу мужа было видно, что у него и в мыслях не было спорить. Нина продолжала командовать. «Света, не вставай, ему у тебя удобнее. Смотри только, чтобы в самом деле в шей не наползло. Юбку выкинешь потом. Маша, дай градусник. Рубаху и все остальное сжечь. Девла, у него ожоги какие. Вот и вот». Прямо до пузырей. — Федор, ну что же вы стоите с толбом? Прикажете выполнять, Максим Егорыч? — Выполняй, приходь-ка, и поживей. — Нина, но ну он такой грязный. — Ничего не поделаешь, пока так полежит. Надо достать водки, обтереть его. Максим, сходи к Любане, у нее всегда есть. Иди, иди, она тебя до смерти боится. Все отдаст. А керосин на кухне? — Светка, да не вертись ты, ему же... «Неудобно!» Тифа у мальчишки, к счастью, не оказалось. Профессор Мережин, которого Приходько привез через час, тщательно обследовал беспризорника, обнаружил запущенный плеврит, конъюнктивит, чесотку. «Светка, боже, отойди от него немедленно!» и несметные колонии насекомых. Выписав лекарство, профессор еще некоторое время осведомлялся у Нины о здоровье ее родственников, Мережин был страстным поклонником цыганского пения. Затем, попросив посылать за ним в случае необходимости, отбыл. Четыре дня Мотька был совсем плох. Ожоги, которые Нина смазывала лампадным маслом бабки-бабаниной, кое-как заживали, но жар почти не падал. Мальчишка метался в бреду, мотал по подушке, встрепанной, воняющей керосином головой. В шее гнит решительная Светка извела сразу же. Бормотал сквозь оскаленные зубы страшные ругательства. По ночам Нина со старшей дочерью сторожили мотьку посменно. Утром больного приходилось бросать на девочек, и Нина целый день тряслась на службе, боясь того, что Мотька умрет на руках у дочерей. Но пацан оказался живучим, как блоха. К вечеру пятого дня он, позволив залить в себя ложку лекарства, крепко уснул и ни разу за ночь даже не пошевелился. Нина, которая всю ночь просидела возле него, опасаясь худшего, к утру чувствовала себя совершенно разбитой. На рассвете, собравшись силами, она протянула руку, пощупала Мотькин лоб и вздрогнула от неожиданности. Лоб пацана был влажный от пота, но едва теплый. Кризис миновал. Мотька выздоравливал быстро. Нина, продав знакомой артистке старинное гранатовое кольцо «Подарок таборной бабке», купила на болотном рынке курицу и три дня варила из нее прозрачный, свежайший, благоухающий бульон. Светка и Машка благородно отказывались его пить, и весь бульон доставался Мотьке. Тот выхлебывал его жадно, как холодную воду в жаркий день, ел черный хлеб, пил чай с сахаром, хрипло, смущенно говорил «Благодарствую, мадам, на вашем неоставлении!» И уверенно шел на поправку. «Так ты в самом деле не цыган?» Спросила Нина в то утро, когда первый снег, кружась за окном, ложился между сараями, липами и поленницами, покрывая петуховский двор чистейшей скатертью. Нина стояла опёршись обеими руками о подоконник и смотрела на мельтешение белых хлопьев. Дочери были в школе. Мотька сидел в постели, худой, черный как сапог, и аккуратно, подставив ладонь под крошки, уминал горбушку. В печке потрескивали дрова, веяло теплом. На столе дожидался горячий чайник и завернутые в бумагу полфунта ситного. «Я сначала подумала, что ты боишься сказать. Но ты же видишь, я сама цыганка, девочки мои тоже. Неужели ты не...» «Ну и богу же, нет, мадам!» Уныло сказал Мотька, и было видно, что на этот вопрос он отвечал множество раз я с одессы с николаевского приюта. Кто меня мама не сработал никакого понятия не имею может и ваш какой-то постарался маманя у меня веселая дама была, так что все очень даже может быть. Так у тебя есть мать, от чего же тогда приют? Ну так надо же было что-то шамать, когда четыре власти пилят город на части не сказала, шлепай, Мотька, до приюта, там харчи и не стреляют, назовись сиротой. Я и пошлепал. Мамане-то со мной тогда вовсе некогда было, как раз французы подошли, было чем заняться. Сколько тебе тогда было лет? Тю, может пять, а может семь, не вспомнить так сразу-то. Мамане я больше не видал, соседи после сказали, солдатня пьяная зарезала. Потом Гришин Алмазов пришел, потом я за японцем на Петлюру увязался, потом с петлюры же от Котовского текал, потом с Котовским от Деникина. Много чего было. Год назад в Москву приехал, думал подкормиться, а тут еще хуже, чем на Полтавщине. Ну да ничего, мы народ привычный. — Чуть не помер привычный, — проворчала Нина, чувствуя, как сжимается комок в горле. «Мне весьма неловко, что я вас так свински обожрал», — церемонно сообщил Мотька. «Времена сейчас собачьи, и хлеба на своих-то не доищешься. Так что позвольте мой клифт, и я освобожу эти апартаменты». «Твой клифт пришлось сжечь», — сообщила Нина, и Мотька тут же скис. «Это мне будет в некотором виде затруднительно». И никуда тебе идти не надо. Разве ты не видишь? Зима на улице. А ты едва-едва выбрался из Плеврита. «Мадам!» — подумав, с наисерьезнейшей рожей сказал Мотька: «Я, ей-богу же, не цыган. Вот хоть что вам на том поцелую? Хоть крест, хоть красную звезду. Я ни с какого боку вам не родня». Странно, что вы супруга оставили живым, когда он притащил вам за один раз столько радости. Что характерно, вшивый, горелый и вонючий. Нина из последних сил прятала улыбку. Мальчишка с его корявым, уморительно неправильным, изысканно басяцким языком был невероятно забавен. И сжимало сердце от этой чудовищной худобы, торчащих скул, провалившихся глаз, сияющих, тем не менее, непобедимой лукавой искрой. «Вот что вшивая радость. Перестань, во-первых, звать меня мадам, — говорить, тетя Нина. Во-вторых, ты остаешься здесь, пока не встанешь на ноги. А дальше будет видно. В-третьих, тебе пора спать. Хватит мести языком. Проснешься, поешь еще» я тебе кашу на молоке сварю. Мотька задумался, затем недоверчиво улыбнулся, пожал острыми плечами, проворчал, каким только местом думает эта интеллигенция, и откинулся на подушку, сунул в рот последний кусок хлеба и через мгновение уже спал. Умиротворенно посапывая, похожий с мякишем за щекой на исхудалого суслика. Мотька остался в петуховке. Никто против этого не возражал. Дочери Нины относились к больному очень нежно, и даже ершистая Светланка регулярно подсаживалась к постели, чтобы погладить Мотьку по лохматой голове. Тот, заливаясь смуглой краской, ворчал, «Светка, это буржуйские пережитки, я ж не кошка». Но было видно, что ласка ему приятна. Машка же, тогда еще девятилетняя малявка, вообще была готова часами сидеть на половике возле кровати и слушать полные лихости и вранья рассказы Матвея о волюшке. Нина, опасавшаяся, что ее своенравные дочери не примут, внезапно свалившегося им на головы беспризорника, вздыхала с облегчением. Она сама не ожидала, что ей так быстро прикипит к сердцу этот худой, ехидный, всегда ухмыляющийся пацан, с невозможной цыганской физиономией. И даже мужу Нина почему-то не могла признаться в том, что мотька напоминает ей сына. В девятнадцатом году, умершего от Тифа на больничной койке в голодном ледяном Петрограде. «Тебе нравится этот шкет?» Осторожно спросил как-то Максим. «Я боялся, ты ругать меня будешь, что вот приволок с улицы не весть кого. Их же сейчас пол Москвы таких». «Но «Ну, ты же, надеюсь, не приведешь сюда пол Москвы?» улыбнулась Нина. «Нас и так теперь пятеро в комнате. Бабанины уже бурчат, что я своих цыган со всего города собираю». «Я зайду к ним, объясню ситуацию». После этого объяснения бабанины неделю боялись показаться на общей кухне. И больше никто из соседей вопросов насчет цыганенка не задавал. Выздоровев, Мотька бесстрашно выскакивал во двор, в обрезанных нененых валенках, лихо колол дрова, волок их наверх, топил печь, затем хватал жестяное ведро и, громыхая им, несся к колодцу. Натаскав воды, ловко с приютской ухваткой, мыл полы, чистил снегом дряхлые половики, а однажды угольным утюгом прекрасно отгладил кучу стиранного белья, до которого у Нины целую неделю не доходили руки. Только в школу определяться Мотька напрочь отказывался, уверяя, что сидеть полдня в заперти могут только круглые идиоты. Нине пришлось воззвать к мужу. И Максима Мотько с неохотой послушался. «Ну ладно, если Максим Егорович так настаивают». Оно, конечно, тоска купоросная, а хоть покормят в той школе и то хлеб. Ученик мотьке не липло хоть плач. Светке стоило огромных усилий заставить брата открыть учебник и написать в тетради хоть несколько строк. Сама Светлана к тринадцати годам сильно вытянулась, постройнела, постражЕЛА, перестала задираться с уличными мальчишками и уверенно говорила, что после семилетки поступит в техникум на учительницу. Свой педагогический талант она взялась оттачивать на мотике. «Ты откроешь, наконец, учебник? Что вам задано? Нет, дай сюда, я сама посмотрю. Что значит «опять ничего»? Опять ничего было вчера, а оказалось, что задали три задачи и восемь примеров». И ни одного ты не решил. Мне сегодня на тебя жаловалась Дарья Фоминишна. Ой, ой, ма же моя! Уж и настучала кочерга старая. С чего? С того, что ты на уроках, вместо того, чтобы учиться, веселишь глупостями других. Должен же кто-то людям настроение поднимать. Настроение? В школе учатся. Одни дураки. «Ну, теперь же хоть один умный там завелся, полегче будет», — язвила Светлана, которая тоже никогда не лезла за словом в карман. Сестринским подзатыльником она загоняла ворчащего Мотьку за стол. «Садись, открывай, читай, бестолочь, от сих до сих, и я не отойду от тебя, пока не прочтешь». «Вот пусть кто-нибудь сюда придет, вот пусть кто-нибудь заглянет» и скажет, что вот это вот все не царская каторга с Бурчал Мотька с ненавистью поля глазами параграф истории. «Пусть кто-то это мне в глаза скажет, и я ему в морду плюну, и пусть потом мучается ночами, был у меня сифилис или нет». «Мотька, здесь ребенок!» «Молчу, молчу! Деспотиня ты, Светка, и мучительница!» «А ты болван!» Ребенок, Машка, между тем вздыхал за другим концом стола, усаженный грозной сестрицей за арифметику. Мотька подмигивал ей через стол бедовым черным глазом. «Держись, Марья, с нами Бог! Вот отстреляемся! Я тебя научу одной подсечке! У китайчонка в первой конной перенял!» Ни один шкаморда к тебе на пистолетный выстрел не подойдет. А потом за море расскажу, за Одессу, за Ланжерон. Вот будет весна, подадимся с тобой туда, ежели мать отпустит. Там, Машка, тепло, каштанчики зацветут, Брабульку с камней ловить станем. Ты плавать-то умеешь? Что, нет? Ну, интеллигенция же ж, господи. Ладно, выучу. Машка доверчиво сияла от радости. Мотька лучезарно улыбался сердитой Светке и покорно погружался в учебник. Дрался он и в самом деле здорово. В первый же день выздоровления, когда Мотька, еще прозрачный от слабости, выбрался во двор, в валенках на босу ногу, в старой шинели Максима в накидку, его окружили дворовые пацаны. «Гляньте, цыган выгребает!» «Еще один завелся!» — цыкнул зубом Володька шкомарда. в «Во налезли ворье в Москву! Куда ни плюнь, в черную морду попадешь!» Мотька пожал плечами, вытащил из-за уха окурок, присел с ним на поленницу, мирно спросил. «Огонька-то, мужики, ни у кого не будет! Для конокрадов не держим!» — загоготал шкоморда. Мотька вздохнул, обезоруживающе улыбнулся, аккуратно убрал окурок в полуоторванный карман, поднялся, сбросил с плеч шинель, мечтательно посмотрел в хмурое небо и одним страшным, точным ударом сбил Володьку на землю. Первой на шум из дома вылетела Светка, и рыбка кинулась в катающийся по дворуком. За ней неслась Машка с суковатым поленом наперевес. Когда же из петуховки посыпались взрослые, старшая сестра уже сидела верхом на стонущем рыле, младшая каталась по снегу, сцепившись с мишкой белым. Еще трое человек завывали на разные голоса по углам двора. «А Мотька!» шмыгая разбитым носом, нежно выворачивал руку извивающемуся шкомарде. А вот так будет по-нашему, по-ланжеронски. Да Татью ты, рыбонька моя, распрыгалась! Рыбонька орала, выворачивалась, материлась, но выдраться из моткиного зажима не могла. Взрослые, конечно же, растащили драку. И еще полчаса Мотька, вскочив на поленницу, вдохновенно, словно на митинге, отругивался относевших на него соседей. С тех пор никто во дворе бешеного цыгана не трогал. Настоящая весна пришла в апреле. Дружная, теплая, стремительная весна 1927 года. Сизые тучи, всю зиму осаждавшие небо, были с боями вытеснены летучим отрядом белопенных облачков. Солнце висело в небе целыми днями. Из-под поленниц, из-под сараев, из-под куч мусора победно лезла трава. Старая липа во дворе одевалась нежным салатовым пухом, наздреватый снег проседал — отступал под заборы, обнажая влажную, черную, исходящую паром землю. В небе гомонили птицы, уже прилетели грачи. Шумная чита дроздов-рябинников деловито сновала вокруг старого скворешника. Беззаботно звенели трамваи на солянке, москвичи поснимали шубы и кожухи, На улицах появились фильдиперсовые ножки, лаковые туфельки, кокетливые шляпки, пестрые косынки, кепки и пиджаки с угрожающими ватными плечами. Светка, приходя из школы, со стервенением крутила колесо швейной машинки, превращая старую шинель отчима в пальто для мотьки и коверкотовое пальто Нины в жакет для себя. Старая Зингеровка стучала, как пулемет, и солнечные лучи слепя дробились на ее стальном корпусе. Мотька сделался беспокойным. Сразу же, как потеплело, он перестал ходить в школу. Целыми днями пропадал где-то, возвращался злой, голодный, молчаливый. Светлану, которая привычно попыталась возмутиться, впервые за полгода матерно обругал. Светка испугалась, обиделась, чуть не заплакала. Матери, впрочем, не пожаловалась. Молчала и Машка. «Он в Одессу хочет», — вздыхала она. «Уйдет, как пить дать. Сейчас совсем потеплеет и уйдет. Со стрелки барабульку ловить». «Дура, куда же он пойдет?» недоверчиво возражала сестра. А мы как же? Мы ему что, чужие? Да его и дядя Максим не отпустит. Но отчима подолгу не было дома. Иногда он несколько ночей подряд не приходил ночевать, оставаясь на службе. Нина тоже была занята в своем за год трести и возвращалась поздним вечером, уставшая, снующими от клавиш Ундервуда пальцами. Могла только рухнуть на стол и ждать, пока старшая дочь принесет из кухни суп. А поев, мгновенно засыпала и не замечала ни угрюмых глаз мотьки, ни встревоженных рожец дочерей. Пасха ударила раннее, ясное, сквозистое. Собираясь в гости на живодерку, Нина достала муаровое синее платье, оставшееся со старорежимных времен шелковые чулки, старую, но еще красивую шаль с огромными красными розами и пушистыми кистями. Туфли были старые, стоптанные, но Нина натерла их гуталином до лакового блеска и осталась довольна. На улице лукаво выглядывало сквозь кружевные облака солнце, молодая, еще не запыленная листва лезла вместе со свежим ветром в открытое окно. И на сердце было радостно. Рассмеявшись, Нина открыла взвизгнувшую дверцу старого шифоньера, оставшегося ей еще от купцов-петуховых, и вынула круглый сверточек, где в коробке из-под пудры Лемерсье лежали ее драгоценности. Дочери умытые и наряженные в длинные юбки и блузки. «Сколько раз вам повторять! В гости на живодерку форма одежды цыганская! Два раза в год можно родне уважение оказать!» Уже ждали во дворе. Ца цыку осталось мало. Почти все было продано и выменено на еду в голодные годы. Но бирюзовый гарнитур, который подарил ей первый муж, Нина не могла оторвать от сердца и рассчитывала отдать его старшей дочери, когда Светка соберется замуж. Она и сама очень любила эти небольшие, но изящные золотые сережки с голубыми капельками, кольцо и брошь из мелких и крупных камешков в форме распускающейся розы. Эта брошь очень шла к синему Нининому платью. И именно ее в свертке не оказалось. А Нина перебрала украшения еще раз, осмотрела полки, вытащила и выбросила на кровать все вещи, опустившись на четвереньки, заглянула под шифоньер. Броши не было хоть убей. Растерянно присев на стул, Нина сжала пальцами виски и постаралась вспомнить когда она надевала розу в последний раз. Оказалось, на Рождество, когда тоже ходила в гости на живодерку. Неужели она обронила брошь там? Или потеряла в трамвае? Но нет, Нина хорошо помнила, что в ту метельную ночь вернулась домой на извозчике и своими руками убрала и брошь, и серьги на место в этот самый шифоньер. «Соседи? Они так боялись мужа, что не только в шкаф. В комнату чекиста не смели заглянуть без стука. Дочери никогда не взяли бы ничего без спроса». «Не может быть!» — вдруг стукнуло в голове. «Нет, не может! Мотька. Ну зачем? Для чего? И как же теперь быть?» Ответа у Нины не было, а со двора ее уже призывала сердитыми воплями Светка. Нужно было идти. Растерянная и огорченная Нина надела серьги, накинула шаль и вышла из комнаты. Вечера она почти не помнила, настроение было безнадежно испорченным, и все силы Нины – ушли на то, чтобы не испортить праздник и другим. К счастью, на живодерке, как всегда, было полно народу. Все болтали, смеялись, спорили, ели, пели и танцевали, поздравляли друг друга с Пасхой. И никто, даже дочери, не заметил грустных Нининых глаз. Она спела и сплясала вместе со всеми, поговорила с родней, узнала все новости... И дома оказалось глубоко за полночь. Мужа не было. Для Максима Наганова пасхальное воскресенье было самым заурядным рабочим днем. Зато дома оказался Мотька, который спал на своем обычном месте на деревянном топчине с матрасом у печи. Когда Нина и девочки на цыпочках прошли в темную комнату, он пошевелился, проворчал. «Ну, воскрес ваш Христос, что ли, наконец-то?» «Воистину воскрес!» — шепотом ответила Нина. «Спи, нехрест!» Мотька повернулся на другой бок и захрапел. И на другой день проклятая брошь не шла у Нины из головы. Вечером, смазывая маслом швейную машинку, она самым беззаботным голосом спросила. «Девки, розы моей бирюзовой не видали?» «И куда я ее засунула, ума не приложу!» Светлана, уткнувшаяся в учебник географии, даже глаз не подняла, только досадливо мотнула головой. Маша, сидевшая на кровати с Аэлитой, пожала плечами. Глаза не видела. «В шифоньере где-нибудь валяется? Получше погляди!» Оставался Мотька. Но Нина точно знала, что не сможет задать приемному сыну этот вопрос. «А что, если все-таки я сама уронила, потеряла, забыла? От усталости что хочешь, может быть? Да ведь си чужой кто-то вполне мог взять. Вон к Любани, кто только не шляется, а у нас вечно двери нараспашку. Конечно, наверняка так и было. Зашел какой-нибудь Любанин Жиган с Сухаревки, сунул руку, вытащил брошь И смылся. В глубине души Нина прекрасно понимала, что никакой жиган не стал бы копаться в украшениях, а положил бы в карман всю коробку целиком. И поминай, как звали и бабушкины серьги, и кольцо, и цепочку. Но ее совсем измучили противные грязные мысли. И Нина в последний раз твердо повторила себе. «Конечно, это кто-то из чужих». Незачем больше и думать. Скорее всего, история с брошью благополучно забылась бы. Не спроси, Светка, пару дней спустя. — Мотька, а ты когда на той неделе хлам выносил? маминой броши не видал? Она ее потеряла где-то. — Ничего я не видал, — проворчал Матвей недовольным басом. У него как раз ломался голос. — Броши какие-то, надо больно. Ну, и черт с ней, обрадованно отозвалась Нина. Я ее и не любила никогда, слишком уж парадная, прямо как Фрейлинский шифр. Эй, а руки-то, руки помыть, Мотька! Марш к рукомойнику, чудище! Когда только приучу тебя. Матвей с презрительной гримасой вышел в общую кухню. После ужина он снова ушел куда-то и вернулся лишь глубокой ночью. Следующий день был выходным. Дочери с самого утра умчались на школьный воскресник. Нина проснулась в блаженной тишине, которую изредка нарушал звон трамвая с солянки. С Моткинова топчина доносилось ровное сопение. Несколько минут Нина лежала в постели, глядя в голубеющее окно. Затем, не спеша поднялась, встряхнула руками волосы, пошла к шифоньеру, раздумывая, что надеть. Открыла, стараясь не скрипеть рассохшуюся дверцу. И сразу же увидела свою брошь. Роза лежала на полке, небрежно вмятая в стопку Светкиного белья. Нина растерянно взяла ее в руки, зачем-то осмотрела пожала плечами, положила обратно, обернулась и, словно черт подтолкнул, повернулась к мотьке. Тот лежал на топчине, закинув руки за голову, и без улыбки в упор почти враждебно смотрел на Нину. Та испугавшись этого взгляда молчала. За окном проскрипела телега, Снова прозвонил трамвай. Тетка-молочница, войдя во двор, завопила пронзительным голосом. «Молоко свеж, творожок, сметанка, сливочки!» А они с Мотькой все молчали и смотрели друг на друга. Наконец мальчишка недобро усмехнулся. Резко откинул одеяло, встал и ушел за ширму. Вышел одетым, с кепкой в кулаке, не поднимая взгляда, прошел мимо Нины. Заскрипела лестница, хлопнула дверь. «Куда ты?» — запоздало крикнула Нина в открытое окно. Мотька не обернулся, не ответил. Серая кепка проплыла за забором в сторону Спасоглинищевского переулка и пропала. Домой Матвей больше не вернулся. Разумеется, зареванные Светка и Машка обегали все близлежащие дворы и улицы, расспрашивая о брате каждого встречного. Разумеется, дворовые пацаны, у которых давно установилась дружба с цыганом, облазили всю Сухаревку, Болвановку, Болотный, вокзалы и рынки. Разумеется, Наганов поднял на ноги весь свой отдел, но ни в моргах, ни в больницах. Ни в московских закоулках Мотьки не обнаружилось. Он как в воду канул. «Он уехал в Одессу!» Безутешно заливалась Машка. «Он всю зиму хотел, и вот уехал! На солнышке греться, барабульку ловить, на фонтане купаться, там, там, там каштанчики цветут!» «Сволочь!» — цедила сквозь зубы бледная злая Светка. «Просто последняя сволочь! Не предупредить, не попрощаться, как чужой!» «Не понимаю», — коротко говорил Максим. Ненавидела, что муж расстроен всерьез. «Может, он вернется осенью?» — с надеждой говорила она. «Набегается, нагуляется и вернется». Вот ведь в самом деле цыганская душа. Теплом повеяло и сорвался с места. Будем ждать, авось явится назад. Но пришла осень, за ней зима, снова наступила весна, а Мотьки не было. Сейчас Матвей сидел за обеденным столом и смотрел на свои запыленные ботинки так, словно видел их впервые в жизни но Нина не собиралась отступать. «Мотька, отвечай немедленно. Подними голову. Посмотри на меня, паршивец. Куда тебя тогда унесло из дома? Ты хоть понимаешь, что тут с нами всеми творилось?» Матвей молчал. «Где тебя носило, тоже, конечно, не скажешь. Военная тайна, паразит?» «Да ну какая там тайна?» Нехотя отозвался он. — Ничего интересного ж. Ну, в Одессу поехал. Протеребонился там до холодов. К фартовым ребяткам прилепился, погулял с ними пару лет. Ничего особенного же. — В тюрьме, что ли, сидел? — Это нет, бог миловал. А когда банду нашу взяли... — Банду? — Ну что ж вы так орете, тетя Нина? Ну, банду. Их же всех под расстрел отправили. Серьезные ребятки были. Тюрьма их уже не принимала. А мне шестнадцать. Меня сперва в ДОПР. После в комиссию из нее в колонию в Харькове. Я там и пробовал три года. Между прочим, козырное место оказалось. Хлопцев много, работают и хозяйство свое, и мастерские. Я разряд слесарный получил. Но я на самолеты хотел, и мне наш завкол бумагу дал. В Московское, авиационное. «Можно было, конечно, и враганскую, роганскую, лётную приткнуться, но...» Нина резко поднялась из-за стола. Прошлась по комнате. Остановилась у окна. Не сводя глаз с кружащейся над крышами сараев стая голубей, сказала. «Мы тебя ждали всю осень. Всю зиму. Девки уревелись. Максим со своими весь город перевернул. Я думала, что с ума сойду». Ведь уверена была, что ты нагуляешься и вернешься, а ты что?» «Да ладно! Уж прямо так бы вы меня и назад пустили!» «Болван! Конечно, пустила бы! Уши вот надрала бы хорошенько, уж это будь спокоен, неделю бы горели!» «Уши тетя Нина сыновьям дерут!» Ухмыльнулся Матвей, не поднимая глаз. «А я вам кто случился?» Нина вихрем метнулась от окна к столу. Схватив парня за ухо, вывернула его круто, не жалея. Мотька ошалела взвыл. — Тетя да оторвете же! Новое то уй, не вырастет! — Я тебе, бандит, сейчас не только ухо! Я с тебя сейчас штаны спущу и ремня всыплю по заднице за все сразу! Даже и Максима дожидаться не буду! Вполне искренне зашипела Нина ему в лицо. «Да как у тебя совести хватило! Столько лет! Чуть не расстреляли его, шаромыжника! Да я эту проклятую брошь через два дня продала! Видеть ее больше не могла! Какого черта она тебе только...» И, не договорив, вдруг расплакалась на взрыт, бессильно упав на стул и уткнувшись лицом в побелевшие кулаки. Тетнин! Ну, тётнин, Ну, что вы ей богу!» Мотька, в конец растерявшись, неловко полез за папиросами, закурил, не спрашивая разрешения. Едва затянувшись, спохватился, с проклятием смял папиросу. И горячий пепел посыпался на пол. «Я ж ведь эту брошку вашу целую неделю в кармане протаскал. Вот хоть режьте, не мог продать. Как еще увидел, что вы за ней убиваетесь». «Не убивалась я, не выдумывай! Да зачем она тебе сдалась? В карты, что ли, проигрался?» «В Одессу хотел погулять», — убит сознался Мотька. «Не поверите, как душа горела. Теплело ведь уже, солнце вылезло, смерть как к морю тянула. Думал, продам цацку барышкам, хоть при хрустах в Одессу явлюсь барином. А вышло... Я ж думал, не нужна она вам вовсе, брошка эта. Один раз всего за полгода нацепили. Думал, и не заметите. Ну, теть Ну, не ревите вы, заради Бога, сил нет слухать. Ну, как бы я в доме остался, когда вы знали, что это я вашу цацку попер? Дурак, я тебе голову оторву. Ничего я не знала. Знали. Глухо, не поднимая взгляда, возразил Матвей. — Егоры чупати сказали. Нина встала. Обошла стол. Подойдя к парню, обняла его за плечи, притянула к себе. Севшим от слез голосом проникновенно пообещала. — Если ты приютское отродье еще хоть раз, вот так, без предупреждений, хоть куда-нибудь. Я тебя сама с двух шагов из нога на застрелю, сукин ты, сын. Никто не знал ничего, понимаешь? Никто. Да и что там было знать? О чем было квахтать, цацки дурацкой? Я никому. Ни девочкам, ни спасибо, Максиму. Одна шесть лет промучилась. Ну вот что с тобой сделать за это, а? Матвей вдруг до боли стиснул ее ладонь, дрожащими жесткими в прожилках въевшиеся машинной смазки пальцами, и Нина услышала странный гортанный звук. Мотька испугалась она, растерянно взъерошивая ему волосы. Чаворог, Господь с тобой, что ты? Ну что я такого сказала? Что ты, сынок? Будет тебе не нужно. Пустяки же! Я от сердца брякнула! Тёть! Нин!» Матвей неловко прижался щекой к ее руке, а царапал щетиной. Недокуренная папироса упала на паркет. тётнин прости ты меня, скотину такую! Расстрелять меня мало! Прости!»